Добрый вечер. Какие вопросы? Здоровье чуть получше. По поводу здоровья. Я, наверное, единственный целитель, который все в каждой книжке пишет о своих болезнях. Так сказать Живописует во всех, так сказать, кошмарных подробностях. Ну вот, э, дело в чём? Дело в том, что, э, почему я это делаю, объясню. Всё достаточно просто. Обычно целитель, вот как говорится, вот есть дар целительства. Человек лечит и чувствует, что у него получается, что всё, так э, сказать, он всё может. И, естественно, если у него начинаются проблемы со здоровьем, то это означает, что его дар или подходит к концу, или он залез не в ту область, что-то нужно делать. Или нужно заканчивать целительство, или болеть и умирать. Это с одной стороны. С другой стороны, как правило, все целители больные. Серьезные целители. вот Отличие медицины официальное от... Медицина вот такой заключается в том, что целитель лечит тонкая энергия для этого он должен быть чистым, а это либо его прошлая жизнь, которая там он святым был, или он в этой жизни для чистоты должен болеть. У него должна быть развалена судьба, какое-то увечье, тяжелый дефект, и тогда его душа непрерывно очищается через эту проблему, и он лечит. Но если у него начинается реальное ухудшение здоровья после лечения, то значит уже всё, ему свой путь нужно заканчивать. Так вот у меня идёт реальное ухудшение здоровья, когда я занимаюсь целительством. Я и продолжаю этим заниматься по простой причине, потому что я больше исследователь, чем целитель. Для меня важнее понять. Для меня целительство стало просто прикладным аспектом желания понять мир, прикладным аспектом моей философии. И э, я видел ошибки, которые я совершаю, я шел дальше, и я приводил себя в порядок, и я видел, да, если бы я не пошел дальше, все, мне нельзя было бы этим заниматься. Но поскольку эту тему закрыл, ее понял, можно пытаться дальше. Когда я пытался закончить э, с целительством, у меня, как мне шли знаки, что будет гораздо хуже, чем если я занимаюсь. То получается такая ситуация, и заниматься лечением опасно и больно, и уходить еще хуже. Не не сфотографируйте, не фотографируйте. Так вот, как бы ситуация не очень приятная, но я когда поразмыслил, я понял, ну а что такого, если развиваться, если меняться, то можно, так сказать, закрыть и то, и другое, жить относительно благополучно. Вот вся схема. я описывал в недавних лекциях свои проблемы по здоровью я все я мне нужно что сделать Вот смотрите сейчас на планете начинается проблема это все видят эти проблемы мы видим значит мы на них реагируем если мы на них неправильно реагируем это болезнь болезнь это не преодоленный стресс Смысл любой реакции очень простой. Сохранить любовь к Богу в момент унижения человеческого счастья. Значит, если я научусь сохранять любовь, непрерывно любить момент боли, неприятности обиды, то я здоров. И я это видел. Раковые приходят, я объясняю. Научись любить непрерывно. Научился, все, чисто, здоров. Но оказывается, если человеку просто сказать, прощай, люби, он постарается. И верхний уровень он пройдет. А вот когда его тряхнет чуть глубже, вот он головой все понимает, а эмоции выдают осуждение, гнев, ненависть или уныние. Тогда я понял, что кроме призывов «простите, продолжайте любить», нужно еще обозначить те ценности, которые мы должны преодолеть. Я должен ощущать, что я должен преодолеть. И вот так родилось вот то, что я описал, ступеньки к божествам. Я должен четко описать те ступени человеческого, по которым нам надо пройти. Я их начал описывать, и всё свёл к чему? Два потока времени, то есть все ценности должны как-то быть привязаны к чему-то, к какой-то окружающему миру, к какой-то величине, и я сказал, вот один поток времени из прошлого, это материальное, вот второй поток времени идёт ему на встречу из будущего. Значит, если я снимаю проблемы в материальном поверхностном мире, если я снимаю проблемы, когда рушится моё будущее, то я должен быть здоровым. Схема отработана. На пациентах я вижу, что она идет блестяще, я успокоился. вот И в этот момент я чувствую, что у меня начинаются проблемы. Проблемы по здоровью все сильнее. У меня начались сначала проблемы с сушами Мне врачи сказали, что, скорее всего, у вас диабет. Я проверился, сахар в идеале. Потом начались проблемы постепенно. Только более-менее я привел в порядок уши, у меня начали болеть зубы. За неделю у меня как будто наждаком стерли зубы. Я пошел к врачу, она посмотрела, а за месяц до этого мне лечили зубы. Она посмотрела, говорит, вы знаете, вам нужно поставить 12 пломб. За один раз. Я говорю, хорошо. Вот у меня был первый раз в жизни, когда мне сверлили зубы, а я спал. Я в 9, 9 часов сидел в кресле зубоврачебно. Так вот, а тогда было очень большое желание с этим делом, как бы, сказать, притормозить. Вот. Но я понял, что поздно, процесс идет очень быстро, мне нужно было осознать, что со мной происходит, и вот я тогда вышел на понятие человеческая жизнь и человеческая любовь. То есть это более глубинные аспекты. В принципе, это похоже, но это более глубинный уровень. И оказалось, что говорить о крахе человеческой любви можно сколько угодно, но когда она реально на тонком плане начинает перетряхиваться, душа не принимает, душа дает взрыв агрессии и со всеми вытекающими. Тогда я понял, что мои слова – это одно, а реальная глубина ситуации – это другое. И я так же, как обычно, я, проходя ситуации на тонком плане, обкатывая их, принимая, прощая, сохраняя любовь, шел и думал, что я все закрыл. И вот последние мои лекции, я там говорил следующее. В Библии сказано о том, что, в принципе, есть два греха. если вот Что такое грех? Это отказ от Бога, от любви к Богу. Всего два греха существует, так сказать, во Вселенной. Первый грех, хронологически это грех дьявола, который отказался от любви к Богу из-за ощущения самости своей. И второй – это грех Адама и Евы. И вот это то, что называется ревность и гордыня. И у меня получалось, что только я скажу, что ревность в основе, смотрю, выплывает гордыня. Вот они постоянно, чем глубже идут, тем они, меняясь местами, вот так шли. В конечном счете я все-таки сформулировал, что главное счастье человека в жизни, даже это не столько сама жизнь, сколько ее продолжение. Для человека продолжить жизнь важнее, чем даже ее сохранить, но это мы видим в любых живых существах, жертвование собой ради потомства. Значит, главная ценность человеческого, человеческого счастья как таковое, это человеческая любовь, сексуальность, продолжение жизни. То есть старичок Фрейд был прав, все сводится к сексуальному инстинкту. Я говорил, что вот Библия говорит, что главный грех – гордыня, а у меня, как исследователя, получается, главный грех – это ревность, это человеческая любовь. И что может быть главным конкурентом любви к Богу? Естественно, любовь человеческая. Вот та схема, о которой я говорил, которая у меня работала безупречно, четко и так далее. И потом проходит время, как только я закрыл более-менее эту тему, я привел себя в порядок. начала выплывать еще одна структура. Я стал смотреть, что это такое. Это оказалась судьба. Ну, то есть, это долго объяснять, когда сотни раз выходишь на эту структуру, смотришь, с чем она связана и так далее, рано или поздно возникает понятийный аппарат и начинаешь определять, что это такое. Эта тема оказалась судьба, она оказалась глубже и масштабнее, чем понятие человеческой любовь. То есть, что получается? Все-таки гордыня первична. Я не мог понять, почему. То есть, в принципе, если верить Библии, то как раз-то получается именно то, что должно быть. Сначала грех дьявола – это, конечно, аллегория, нет никакого дьявола, есть тенденция дьявол. Что такое дьявол? Это вот как… Есть ускорение, понятие ускорения? Да, оно есть. Его можно пощупать? Нет, нельзя. Оно возникает, когда тело ускоряется. Вот дьявол – это ускорение нашей души, когда мы убегаем от Бога. Вот суть дьяволизма. То есть… Сама величина есть, а пощупать ее нельзя. Но аллегорически Библия это же это не гениальная, не знаю, это то, что называется свыше, дает четкое понимание греха. А это очень важно в нашей ориентации к миру. Так вот, я думал, почему все-таки, если высшее счастье – это человеческая любовь, почему понятие судьба, ну что такое судьба? Это просто существование. Почему оно оказалось важнее, чем человеческая любовь? Почему все-таки гордыня оказалась первой, а ревность – второй. И я понял. Я понял это недавно. Я в своих книжках писал, что человеческая судьба обнимает 49 жизней. То есть, когда мы говорим о понятии человеческая судьба, то мы уже выходим за пределы нашего тела и одной жизни. Если человеческая любовь – это продолжение непосредственно моего тела, то судьба… Это уже мой тонкий план, это уже мое подсознание. А подсознание дает охват гораздо больший. Что это означает? Чем больше мои чувства охватывают Вселенную, тем больше я уподобляюсь Творцу, который ее создал. И когда мои чувства охватят всю Вселенную, тогда я вернусь в первопричину. Суть нашего развития – все больший охват нашим сознанием, нашими чувствами Вселенной. Но поскольку сознание вторично, оно производное наших чувств, сначала мы обнимаем этот мир и другие миры своими чувствами. И вот насколько у нас большой масштаб чувств, насколько он над более тонкие планы уходит, настолько мы счастливее, у нас выше интуиция, у нас больше масштаб желаний, у нас больше энергии. чувственность выше, возможность исполнения желаний выше, это и есть суть человеческого счастья. Так вот, выяснилось, что то, что мы называем подсознанием тонкими планами, гораздо имеет больший масштаб, а значит значимость, и значит зацепиться за это и потерять чувство любви, можно даже быстрее. И вот тогда уже более-менее я понял, в чем смысл. Почему грех дьявола первый хронологически, почему насколько он опасен, и э, все начало выстраиваться более-менее. Так вот, теперь один нюанс. Вот в этом э, грехе дьявола, почему ангел стал дьяволом? Ведь дьявол не имел, ангел не имеет тела. Поэтому, если вдуматься, грех дьявола – это грех бестелесного существа, то есть это грех эфирной сущности, а мы, э, человек имеет много тел, И вот тонкие наши тела, они обнимают гораздо больший масштаб, и вот концентра... зависимость от них и дает проблемы. То есть мы тогда теряем главную нашу суть, то тело божественное, которое обнимает всю Вселенную, и забыв о целом, начинаем цепляться за часть. И вот тогда идет отречение от Бога. Значит, как бы мы ни развивались, и какой бы мы масштаб не набирали, мы должны всегда помнить, что божественно, любовь божественное всегда должна быть сначала. Она не должна затмеваться никаким масштабом наших способностей, тонких планов и так далее. Так вот, то, что называется судьба, и то, что называется подключение к высшим моментам судьбы, то есть наша судьба – это здесь, 49 жизни а еще у нас есть судьба в других мирах, и вот высшие тонкие аспекты человеческой души – это есть колоссальные возможности В плане желаний, способностей, интеллект, интеллекта, духовности и так далее, и так далее. Но если для того, чтобы ощутить божественное, мы должны периодически терять деньги, если для того, чтобы ощутить любовь к Богу, мы должны периодически терять свое тело, разрушаясь, когда оно стареет и умирает, то значит, ради любви к Богу мы должны периодически терять даже самое контакт с самыми тонкими масштабными планами. Это означает крах духовности нашей, крах высших моментов э, человеческого развития. Как это выглядит в обычной жизни? Теперь переходим к обычной жизни. С моей точки зрения, на сегодняшний день, ни одна религия не дает механизма преодоления краха тонких планов. Только одна. Это христианство. В христианстве, во-первых, есть классическая формула «блажены нищие духом». То есть, это означает, что нужно Испытывать нищету не только в деньгах, но и в духовности. Христианство дает образец того, как можно сохранить любовь к Богу при крахе самых высоких истин. Самые высокие истины для нас – это… Что такое истина? Это причинно-следственный ход событий. Вот я вижу, событие произошло, я вижу с точки зрения сегодняшнего дня. Проходит год, я увижу с точки зрения года, естественно, моя точка зрения будет более верной. Логично? Логично. Значит, чем больше охват времени идёт, тем точнее будет моя моё понимание, и тем ближе я буду к истине. Что есть истина? Это охват времени. Высший охват времени даёт чувство любви, поэтому высшая истина заключена в любви. Значит, чтобы понять, какое то событие, я должен раздвинуть временные рамки. Вот посмотрите за собой. Чем с более короткой точки времени, чем более узкий промежуток времени вы берете и даете оценку, тем агрессивнее будет ваша оценка. Потому что в ней нет изменения. Все статично, костя. Когда вы берете больший промежуток времени, вы видите, как меняется истина, понимаете относительность поверхностной истины, и тогда вы начинает выплывать суть, главное. Так вот, чем больше охват времени, тем мудрее мы становимся. Самый большой охват времени находится в тонких планах и в любви. Поэтому человек, выходящий на тонкие планы, духовный, он ближе к истине, элементарно. Вроде бы все нормально, все. Так вот, так вот, мы приближаемся к истине, когда выходим на тонкие планы, но при этом мы должны помнить, что никогда нет истины выше любви. И вот именно это сказано в христианстве, причем четко, точно. Другое дело, люди это не поняли. И вот это неправильное отношение, непонимание христианства, оно дает его извращение и в определенной степени угасание. Как недавно мне сказал один знакомый, он подходит ко мне говорит, скажи, а правда, что христианство уже угасает? Я говорю, это не угасание, это кризис определенный, это непонимание просто того, что было когда-то. Вот как сейчас современные трактователи пытаются объяснить поведение Иуды. Вот был такой вот у Иисуса Христа апостол, который его предал, потому что он был жадный, потому что он на эти 30 серебряников пустился, и вот быть жадным – это плохо. Вот то, что говорит как бы любой человек, который пытается понять, что произошло. На самом деле все произошло совершенно по-другому. Никогда Иуда жадным не был. Он заведовал кассой, если вы Библию читали. Значит, он был самый умный, духовный и волевой, если ему доверили кассу. И в этой кассе было больше 30 серебряников, гораздо. И уж если бы он был жадным, развернулся, взял деньги и ушел. Значит, то, что сделал Иуда, было протестом против чего-то, И то, что он именно решил взять деньги, значит, это было противоположностью того, из-за чего сырбор бор пошел, то что называется. Что является, что олицетворяет деньги, а противоположностью чего являются деньги? Деньги – это противоположность духовности и нравственности. Так вот, главная проблема Иуды была не жадность, а преклонение перед нравственностью, духовностью. И именно он протестовал, когда увидел крах этого. Для Иуды Христос был олицетворением э, отказа от человеческого счастья. Он слышал об этих э, об этом постоянно. Богатый не попадет в рай. оставьте свои деньги, тогда ощу, ощути сейчас Царствие Божие. И вот все это говорит Христос, и Иуда верит ему, как самый духовный, умный, волевой. И вдруг Христос предает образ Учителя, он начинает С очень дорогим маслом себе ноги натирать, то есть он начинает вести себя, как присыщенный жизнью так сказать, богатей кто угодно, то есть это был крах всех представлений о том, что было до этого и Иуда не мог выдержать краха нравственности, духовности, идеалов, то есть высших моментов человека он просто не мог это выдержать Три года учил его Христос, как любить. Что любить нужно непрерывно, любить нужно в любой ситуации. И три года ученики у него учились. Так вот, самый слабый, самый трусливый, значит, самый униженный апостол Петр, который три раза по своему страху за свою жизнь отказался от Христа, этот самый слабый в нем божественное увидел, потому что человеческое в нем было унижено. А самый сильный, духовный, волевой принципиальный, в нем увидел только человеческое. Вот Петр видит божественное, потому что он слаб. Иуда видит человеческое и божественное не ощущает, потому что он силен. И вот христианство, а почему христианство как бы особняком стоит во всех мировых религиях, Потому что только в христианстве божественное познаётся через, ну, крах всего человеческого, которое может быть, и материального, и духовного. Потому что в любой религии, в принципе, приветствуется, и даже добровольно люди идут на унижение физическое, это называется аскетизм. Но на крах духовных моментов, крах справедливости и так далее, религия ни одна этому не учила. А здесь, первое, нужно пройти крах всех высших моментов. Второе. Нужно продолжать любить человека, который тебя предал. Третье. Здесь показывается механизм. Человек три года учился. Человек беззаветно служил. И все равно принять крах идеалов, нравственности, высших моментов он не смог. То есть подключение к тонким планам у Иуды было гораздо выше, чем у Петра. И понятие о духовности и нравственности были гораздо стабильнее. И вот принять их крах он не мог. Что это означает? Это означает, что Христос видел, что сохранить любовь при крахе такого уровня невозможно. Поэтому как можно осуждать Иуду, у которого просто теоретически не было шансов пройти это испытание? Поэтому он говорил, иди и делай. Иуда был обречен на такой поступок. Если бы он просто из-за серебряников это сделал, никогда бы не удавился после того, как увидел, что Христос на самом деле все-таки... Делал то, что он делал три года до этого. Он реализовал, это тогда пошла ошибка. Он понял, что... Э, он неправильно представлял, что для него была не любовь, то есть простить как бы в данный момент Христос был для него грешником, он его простить не смог. И тогда он понял, что все-таки любовь у него была на втором месте. Вот он повесился в знак того, что он проиграл, что он... шел к любви все равно он спу... он ушел от нее в другое в другую область К чему я это все говорю потому что если прочитать библию серьезно и особенно посмотреть ее с точки зрения нынешней то мы замечаем что библия очень серьезно стыкуется с временем именно нынешним вот все что говорится про апокалипсис это нынешнее событие Я вчера смотрел телевизор, я думаю, эту передачу видели С. Боков, Боковка, кто-нибудь смотрел вчера новости? Вот там молодая девушка, симпатичная, рассказывала о том, что будет через 40 лет на нашей планете. Этот прогноз, о нем говорят все чаще. Значит, вместо Западной Сибири будет море, Санкт-Петербург исчезнет с лица земли, также Сан-Франциско, Владивосток и так далее. То есть леса Амазонки погибнут, растения в Южной Африке полностью исчезнут, зона пустынь неимоверно возрастет, из 6 миллиардов останется один. То, к чему сейчас приходят все ученые. Что это означает? Во-первых, это весьма совпадает с тем, что сказано в апокалипсисе. Во-вторых, эта информация повторяется в последнее время все чаще. Когда такая информация повторяется, и вы начинаете чётко и реально представлять, что ваши дети погибнут, что шансов выжить у них практически нет, то это называется эта ситуация называется крахом судьбы, крахом идеалов, высших духовных моментов. И у любого человека подсознательно может включиться программа самоуничтожения, уныния, неприятия судьбы. Значит, это это как минимум серьёзное заболевание. Потому что сама ситуация в мире как бы подталкивает нас к унынию, к непрохождению травмирующей ситуации. Значит, просто э, всё, что мы видим сейчас с экранов телевизоров, это фактически сильнейший стресс, о котором мы пока не подозреваем, но который в нашем подсознании делает своё дело. Так вот, для того, чтобы преодолеть крах судьбы, крах всех наших высших надежд, нужно научиться любить непрерывно даже в этой ситуации. Прививка существует, она дана 2000 лет назад. Если ее не использовать, то мы просто живем, радуемся, на самом деле мы постоянно понимаем, что, скорее всего, шанса выжить мало, проблемы будут, и начинаем убивать себя постепенно, не принимая эту ситуацию. Какой должен быть выход? Выход из этой ситуации простой. Первое, ее принять, не испытывать Что такое принятие ситуации? Это сохранение любви. Значит, даже если мы умираем, если у нас распадается судьба и наши надежды, мы должны продолжать любить. Закон. Но если у нас нет понятийного аппарата, эмоционального аппарата для этого, все, ситуация не проходится. Потому что ее нужно пройти не только головой, но нашей душой, нашими эмоциями, нашими рефлексами. А это уже вопрос достаточно долгий. Рефлекс формируется не сразу. Поэтому те люди, которые сейчас не будут прилагать усилия для... Сказать, спасение, сохранение своей души, эти люди обречены и физически, и духовно, и так далее. Вот сама схема. Что можно сделать в, в этой надвигающейся катастрофе? Ну, во-первых, ученые иногда ошибаются. Во-вторых, энергетика человека может делать чудеса. Главное, вот я в 10 сегодня презентация 10 книги, книжку не довез, простите... Но книжка уже вышла в москве и люди держали в руках мне позвонили а скоро она здесь появится так что на виртуальном плане я вам ее подарил а в магазинах вы ее приобретете все довольны вот книжка вышла и причем я там ее построил несколько иначе если раньше там зацепка 50 100 и так далее я сейчас мне это так надоели эти зацепки. Эти 100-200, я, я еще и хотел закончить с этими книжками, потому что мне самому надоели эти зацепки, подсчеты и прочее. Поэтому я хотел десятую книгу написать как последнюю, закончить цикл диагностика кармы и заняться живописью. Как только начал писать последнюю книгу, она для меня чуть не стала последней. Поэтому я решил подождать. И в этом году мне жена говорит, слушай, говорит, «Книжки не покупаются, долги большие, нужно что-то делать, пиши к новую книгу». Я говорю, «Не, не буду». Она говорит, «Пиши». Я говорю, «Не буду». Я говорю, «Я чуть не помер, я не хочу повторений, я лучше год лишний поживу. Думаем, что делать». Она говорит, «Придумала». «Тогда пиши ответы на вопросы. У тебя это легче получается». Я говорю, «Я попробую». Начал, вроде так, жив. И я с перепугу написал сразу две книги. Десятая уже вышла, одиннадцатая уже написана. она выйдет через месяц так что а вот насчет и потом я начал у меня был семинар недавно я решил я всем говорю вы знаете а вот я пишу двенадцатую книгу я назову ее итоги это заканчивается цикл диагностики кармы и я могу быть уже нормальным художником потому что дело опасное дело непонятное и так далее. Я считаю, что я свой долг выполнил, можно хотя бы передохнуть. Тем более я в среднем одну книгу писал за два года, а здесь я фактически три книги напишу за год. вот И вот я эту тираду произнес, и потом одна женщина говорит, мне приснился сон. Я говорю, ну давайте теперь залом общаться, чтобы ощущение было семинара. что Она говорит из зала, знаете, мне приснился сон, что вы притащили нам на семинар огромный букет цветов, И бомбочку ещё в в этом букете. Её так на стол шлёп перед нами. Я начинаю смотреть, что это за бомбочка. Это трёхкратное пожелание смерти судьбе тех, кто пришёл на семинар. В первую очередь, через пожелание смерти себе. Я смотрю, с чем это связано. С тем, ну в общем, долго расшифровать. С тем, что я решил закончить с этим делом. То есть я иду против своей судьбы. С одной стороны, мне стало не очень приятно, зуб это жалко. Мало ли чем. А с другой стороны, как бы, я же исследователь, мне интересно исследователи. Значит, если меня подталкивает судьба к дальнейшему исследованию значит, есть шанс остаться в живых. Вот это радует. Потому что я всегда как раз, если все исследователи рубаху на груди рвут и кричат, я там все вам открою, я всех спасу, то у меня обратный эффект. Как бы соскочить с минимальными потерями, но пока не получается. но и в промежутке я пишу книги. Так вот, я решил все-таки закончить цикл «Диагностика кармы». Я в этом году начну писать книгу «Итоги», но я придумал, что сделать. Я цикл закончу, вечно размножаться нельзя, потому что человек там, а ты читал 35-ю книжку «Диагностика кармы»? Он сказал, не, ребята, я и первый тогда не буду. А когда из 12 книг, есть цикл, тогда человек как бы уже... А потом можно писать уже просто другие книги, или другой цикл, там или просто отдельно. Я подумаю, но я решил от этой затеи не отказываться, так что остались цветы, бомбочка исчезла. Это радует. вот Так вот, 10-11 книжку я построил, как... Это мне говорят, так сказать, редакционные коллеги. Что ты там написал? Я говорю, что? Ну там женщина про месячный вопрос задала. А у тебя сначала Марс, Галактики, Америка, политика... А потом, говорит, на 15 странице ты все-таки начал отвечать на ее вопрос. Говорит, что ты поиздевался, решил? Я говорю, да нет, я просто хотел показать, что состояние женщины связано с бурями на Марсе, с политикой Америки, мы все, мы все связаны. Просто это, когда эту связь видишь, для этого нужно выйти на тонкие планы. и Я человека просто заставляю вместе со мной думать. Потому что если в первых книжках я давал вопрос-ответ, и человек просто как файл положил, ага, все, я знаю, куда идти. Я сейчас думаю, нет, я вас обманул я не буду давать прямого ответа, вы должны думать вместе со мной, искать выход. И в этом плане книжка, я считаю, читается интереснее. Она более стала занимательная она стала не технической литературой, как было. Она стала где-то наполовину художественной. Ну, прочтете, потом увидите. Что интересно, что когда я писал пятую, я положил 100 записок и себя спросил, я должен ответить на 100 записок. А у меня один ответ. Думаю, не, не буду писать. Потом думаю, ну ладно, начну. На 10 думаю, закисну, ну, как получится. Я начал отвечать, и вдруг я заметил, что когда я отвечаю, у меня один ответ – сохранить любовь к Богу. Сохранить божественный момент потери человека. Научиться любить. Все, больше ничего. И вот этот один ответ я должен просто в разных вариантах. И вот мне недавно спросили, говорят, ну а как ты хочешь, вот 10-й, 11 книжки. Я говорю, вы знаете, я понял, в чем дело. Продуктов на земле мало. Все в соусе заключается. 300 видов соусов в меню. Вот человек один соус, один человек под таким соусом любит есть, а вот другой под другим. Я понял, я должен найти ключ каждому человеку. Вот я в пятой книжке сумел ответить на 100 вопросов одним ответом, но в других вариантах. Мне это понравилось, я восьмой попробовал, опять получилось. Так вот в 10-11 у меня еще лучше получилось. Потому что я понял, вопрос для меня это возможность Для того, чтобы изложить свое понимание мира. И для меня вопрос уже стал не столько, я даю не столько ответ, сколько, пользуясь вопросом как поводом, я как-то открываю свое понятие, те связи, которые увидел, и так далее, и так далее. вот этот раз, когда я приехал, мне сказали, что в Волгограде, так сказать, у тех людей, которые хотели попасть на или на прием, или на выступление, в этот раз ломало очень сильно. Объясню почему. Дело в том, что, поскольку я эту ситуацию прохожу, у меня поле имеет уже определенную, так сказать, степень чистоты. Если человек входит в контакт, и у него недостаточно прохождения ситуации, то на тонком плане идет автоматическая подгонка под мое поле. То есть он должен пройти эти ситуации, но поскольку я уже их прошел, то он может за несколько дней Сделать то, что он бы сделал за 10-20 лет. То есть на тонком плане, оказывается, если есть маяки и более-менее поддержка какая-то, можно достаточно быстро привести себя в порядок. Этот, этот феномен, он очень интересный. Я понял, что по этой схеме строится всё. Когда один человек, который прошёл вперёд и чудом выжил, потом дорога за ним, кажется, элементарная. Это касается и физических планов, и духовных, и так далее, и так далее. Вот. Но поскольку в Волгограде уровень гордыни, все всегда говорил, повышенный, а это значит тема благополучной судьбы, то соответственно, какие-то перетряски должны были быть. И я рад, что сколько, хотел сказать, сколько в живых осталось и пришлось сюда. Но во всяком случае, что пришли, что как бы все более-менее. Конечно, трясти может и потом, но в основном чистка идет перед лекцией, потому что если человек не готов, то как я интуитивно его отводят, чтобы но ну, не было перегрузок. потому что я когда форсировал события в зале у меня нет чуть ли не несколько несчастных случаев. и я понял, что во-первых нужно полаками. во-вторых, как у меня один раз у меня женщина через балкон не выпрыгнула, но там вы видели московское выступление. я там пережал. а второй раз начал народ запугивать, и у меня светильник сзади оторвался и рухнул прямо за мной. Причем конкретно, вот по секунде все. Я после этого стал вести себя поделикатнее. Вот, я стал информацию уже а, ну, подавать в более шутливом таком моменте. Вообще заметил, юмористы, сказать, у них билеты в 5 раз дороже, чем у меня, и народ бежит. Я понял, что надо переползать в сторону юмора. вот И стараюсь, как бы информация все равно останется, а человеку будет приятнее. Ну и потом на уровне, что такое юмор? Это отрыв. Всё, к чему мы серьёзно относимся, мы от этого зависим. А поэтому только от любви, к любви можно серьёзно относиться, причём к любви божественной. Ко всему остальному нужно относиться с юмором. И вот это именно, так э, сказать, юмор, он и позволяет человеку и любовь ощутить, и мир понять. Поэтому на Западе, поскольку Запад гораздо сильнее привязан к К миру, ко всему. У них юмор в основном сводится к тому, что кто-то в торт сел, а не я. И мне смешно. А вот если я сел, юмор закончился. А в России человек может, так сказать, сесть и сам после этого смеяться. Почему? Потому что мы, у нас, так сказать, в этом плане подготовка очень хорошая. У нас только последние сто лет только и только очистка и идет. Причем во всех формах. И в плане нравственности, и судьбы, и чего угодно, и так далее. Так что просто нужно принять свою судьбу, как страны, понять, что в этом есть смысл, бороться с вот этим, так сказать, что снаружи и что нас не устраивает, но при этом нужно понимать, что вот эта униженность России, нелепость и грязь, которая присутствует, она работает все-таки на божественное. Она не противоречит, она работает на это. Если мы любовь сохраним в любой ситуации, то у нас будет энергия для изменения мира. Но изменение мира уже не в планах, не, не в направлении своих скорных моментов языческих. То есть благополучная судьба и так далее, а в направлении божественного. Вот если мы чувствуем, что всё исходит из божественного, тогда жизнь, которую мы сделаем прекрасной, нас не похоронит. Если же наше понятие счастья исходит из благополучной судьбы или даже высших моментов духовности, мы обречены на очень серьёзные проблемы. И Россия, как никакая страна в мире, она прошла этот путь тяжелейший. Самая сильная страна, самая богатая и материальными, и духовными ресурсами, на её долю пришлось самые катастрофические тяжёлые перетряски. Сказать, в этом плане Россию можно сравнить с народом, который является одним из так сказать самых также богатых, в первую очередь, духовных на земле, и который претерпел не меньшее страдания, это еврейский народ. Но, в принципе, вся современная западная цивилизация исходит из иудаизма, и также христианство и ислам, и э, еврейский народ также мучился не напрасно, потому что те знания, которые он когда-то получил, они... они формировали современную цивилизацию, но всегда, рано или поздно, любые знания начинают остывать, и нужно новое чувство любви, чтобы их осознать, чтобы выйти на другой уровень и подняться над какими-то моментами. И трагедия, я считаю, израильского народа в том, что он видит Бога только в прошлом. Вот Тора и всё, вот Тора всё сказала. Вот в настоящем Бога нет. Вот Бог там вот, три с половиной тысячи лет назад дана Торе, Читай её, и всё будет. И вот этот момент преклонения перед как истинами, величайшими, но сказанными когда-то, и утрачивание видения Бога в настоящей ситуации, оно является трагедией не только израильского народа, но и всего нынешнего человечества, которое больше ориентируется на великие истины, но всё-таки уже подёрнутые определённой так сказать, плёночкой и не видит реального так сказать, реальной ситуации в настоящем мире. А то, что ситуация достаточно быстро меняется, и всё весьма похоже на апокалипсис, это я уже невооружённым глазом заметил. Кстати, по телевизору посмотрел недавно передачу, я взял линейку и я померил. Действительно, никто не мерил ширину доллара. 66,6 миллиметра. 2000 лет назад эта цифра прозвучала, а счастье мерию ага, все понятно. Я не к тому, что Америка – империя зла. Я к тому, что э, тенденция, которая есть у западного мира, а лидером является Америка, это тенденция э, поклонения э, человеческим ценностям и постепенной утрате божественного. Это мы видим. Э, на Востоке другая проблема. Ради идеи можно забыть о Боге, о любви. То есть на Западе Бог – это деньги, на Востоке Бог – это идея, Аллах – Акбар и все у многих. То есть идет извращение религии. Религия становится э, сказать работает не на любовь, а на принципы, на какую-то духовную защиту. Самая высшая наша защита – это нематериальная, это духовная. Высшая духовная защита обеспечивается религией. Поэтому самая большая агрессия исходит из религии, которую воспринимает как защиту. Чтобы познать Бога, нужно лишиться защиты. А огромное количество людей идут в религию, чтобы быть защищенным. Вот я мусульманин, я спасусь. Я иудей, меня Бог примет. Вот я православный, все остальные от дьявола. И вот такая позиция рождает самую большую агрессию духовного плана. И вот если эту агрессию не преодолеть, то это будет катастрофа, так сказать, общепланетного масштаба. И я думаю, что сейчас... Для того, чтобы эту тему преодолеть в мире и пойдет дискредитация э, рели, религии мы это видим, э, и дискредитация идеи защищенности, она уже началась. Вот я в 10-11 книжке писал про это землетрясение в Восточной Азии, я, я там сравнивал, чтобы сказать, для меня это... Э, Очень такой знаковый момент, потому что я был в Париже перед 2000 годом, я рассказывал об этом, когда гораздо более сильные ураганы были до этого, но почему-то именно этот ураган пошел после Рождества, именно этот ураган ударил по самым богатым районам, именно этот ураган вырывал столетние деревья с корнем, колоссальное количество, в Швейцарии там около 40 тысяч деревьев было вырвано, хотя ураган не сильный, то есть... Непонятно, нелогично. Энергетика у него была специфическая. И ураган пришёл именно в тот момент, когда люди начали радоваться. Ведь до Рождества, как бы ориентируйся на божественное, когда произошло Рождество, что такое Рождество? Рождается человек, рождается жизнь, идёт концентрация на жизни, благополучная судьба, жизнь, радость – То есть, когда собирается много людей и все разом начинают концентрироваться на человеческом счастье, когда божественное превратилось в человеческое, люди забыли о божественном и начинают концентрироваться на человеческом, планета реагирует, через два дня накрыла. Юго-Восточная Азия, та же схема, те же два дня, то же Рождество, то, те же большие группы людей, приехавшие отдыхать, все идет по одной и той же схеме. Что это означает? Это означает, вывод может быть, это я ещё раз говорю это гипотеза, модель, но она работает пока. Так вот, когда люди находятся в разных политических, этнических моментах, то энергетика каждого народа, каждого государства по-разному направлена, его в общем плане получается ноль. То есть получается общая гармония. Планета не раскачивается. Когда группа людей собирается, но думает не о божественном, а о человеческом, Начинается раскачка планеты. Планета тут же реагирует, это опасно. Она может просто взорваться, потому что на уровне энергетики мы можем воздействовать на любой любых размеров объект и с любыми последствиями. Мы не представляем, как при высоких энергиях начинает меняться мир. Потому что мы работаем на, на маленьких энергиях. Там в основном преобладают законы физические, внешние. А сейчас... Начинается эпоха, когда мы приходим в мир высоких энергий. Это вот как на внешнем уровне действуют законы Ньютона, а при больших скоростях уже теория относительности включается. Там всё по-другому. Там масса увеличивается со скоростью. Там время имеет время начинает останавливаться, ну и так далее, и так далее. Меня поразил один факт, и вот если вы читали журнал Spintinfo. А тема такая специфическая, брали интервью у человека, который в морге работает. И вот он рассказывал, как трупы горят. Читали? Ну, я не буду детали рассказывать, но там один был паразит, момент, который меня поразил, когда он говорит, двух супругов, они умерли, их запихнули в печь. И вот, так э, сказать, он говорит, труп мужчины горит быстрее, вернее, медленнее. Я уж не помню. Но смысл такой, что один горел в два раза быстрее, чем другого. И потом, говорит, я заглядываю в окошко и вижу, что один тормозит и ждет другого. И сгорели одинаково, четко. Это, причем, он говорит, это невозможно. Просто я видел, здесь, говорит, какая-то мистика. Это к чему? Энергетика души, даже когда человек умер, Она может воздействие оказывать на любом уровне и на те процессы, которые оказываются вообще неуправляемы Так вот, планеты сейчас находится в состоянии близкой к катастрофическому, и на нашей обычной человеческой энергетике мы не вытянем. По нашей обычной человеческой энергетике мы должны сократить население. А гибель, подсчитали ученые, гибель более 30% – это гибель цивилизации. Возникают необратимые процессы, если погибает больше 30-40% живущих на земле людей. Здесь погибнет фактически 80%. Значит, шансы на выживание цивилизации под большим вопросом. Так вот, шансы выжить все-таки есть. И суть их заключается в том, что нужен переход на более высокие энергии. Но маленький нюанс. Переход на высокие энергии у человека, который к этому не подготовлен, Не оставляет ему шансов выжить. Вот я, сказать, недавно прочитал такую притчу, я ее на семинаре говорил, я сейчас расскажу. Человек попал в какое-то место, где исполняются все желания. Он под деревом оказался и говорит, вот сейчас бы выпить воды, раз, вода, сейчас бы поесть, тут же перед ним еда. Он говорит, а если на дереве появляются какие-то экзотические фрукты, бах, появились фрукты, он счастлив, он говорит, наверное, я в раю. А вдруг здесь какие-то существа чудовищные, С там с клыками и так далее, раз они появились. Он думает, а вдруг они меня съедят? Ну и со всеми вытекающими. То есть мы не понимаем, мы думаем, что когда у нас высокая энергия, что будут исполняться только самые наши хорошие желания. Исполняются все. вот Трагедия в том, что исполняются все. А мы думать не умеем, мы не умеем Видеть суть. Мы работаем на поверхностном уровне, где у нас вспышки сожаления, ненависти и так далее. Опять, это то, что называемое мышление велосипедиста, а человек садится в самолёт. Поэтому, значит, просто элементарно, чтобы сохранить здоровье в ближайшие годы, нужно научиться работать на высоких энергиях. Для этого нужно быть гармоничным. Гармония идёт через любовь. Если мы любовь непрерывно ощущаем, тогда наши желания будут гармоничными, они нас не разорвут. Но для того, чтобы любовь непрерывно ощущать, нужно научиться её чувствовать в любой момент. Не только тогда мы кошелёчек потеряли, а тогда, когда у нас разрушается судьба, когда у нас идёт крах всех наших надежд, когда умирают близкие, или когда должны умирать мы. Нюанс. Вот мне недавно по интернету там записку прислал, какой-то молодой человек явно, он пишет, «Вы тут 10 дней толдычите, Про любовь и всё. Объясните мне, дураку, вот, сказать, что, что вы тут написали. И я думаю, надо ответить, сказать, что мудрость, без любви, мудрости не бывает. Поэтому он сам себе диагноз правильный поставил. Он прочитал книги, что такое любовь не понял. И, конечно, до мудрости далеко. Так вот, мудрость, это есть, а мудрость обычно связана с правильными поступками. и с правильными эмоциями. Любовь, мудрость не бывает без любви. Значит, если мы хотим приспособиться выжить в окружающем мире, мы должны научиться любить. Так вот, оказывается, маленький пустяк научиться любить. Научиться любить не просто, когда делают приятно, а когда тебя предают, когда тебе сделали неприятность, чтобы любовь ощущать божественное во всем непрерывно. И вот я пишу книги, потому что я вижу, я этого не могу пока, И приходит пациент, да, у него рак или там аутизм или что-то, вот я ему даю эту информацию, вот он на какое-то время научился любить, держится, болезнь прошла, потом все равно скатывается, он останется здоровым, но все равно оказывается долго, как, как рефлекс, как мировоззрение, это не держится. Я понял, значит нужно дальше, нужно создавать новые какие-то концепции, понятийный аппарат, который бы позволил удержаться на этом уровне. И вот, как бы, это и суть того, скажем, чем я занимаюсь сейчас. И э, маленький нюанс, просто научиться непрерывно любить мир себя и принимать его, как э, данный творцом, и вот этот маленький нюанс оказывается практически невыполним И для того, чтобы его выполнить, нужно приложить колоссальные усилия, и нужно много думать, и потом все мысли нужно свести в одно чувство, и нужно постоянно видеть присутствие Божественного, потому что как только теряешь ощущение Божественного, принять крах судьбы уже не можешь. Потому что, когда идет крах основ, вот всего, на что ты, картина мира, когда рушится, здесь, чтобы точку опоры ощутить на Божественном, нужно ее видеть рядом с собой постоянно. Если о Боге мы вспоминаем только во время молитвы, не, не работают. не включается наша эмоция, она уползает, и она начинает ненавидеть этот мир, который ее лишил всего. Поэтому вот ощущение непрерывности Божественного вокруг, которое мы можем подкреплять молитвой через принятие Божественной воли, через видение Божественного во всем, через умение любить Творца непрерывно в каждом человеке, в себе, в своей судьбе. Вот это, скажем так, основополагающие моменты просто элементарного физического здоровья в настоящее время. Вы меня поняли? А сейчас начинаем работать. Всё-таки э, любая информация, если мы её э, поняли, почувствовали, она должна превратиться во внутреннее действие. Значит, сейчас проходим по жизни и принимаем перетряску, потерю, крах любых моментов. Особенно нравность высшая духовность, раз судьба, 2 и человеческая любовь, 3. Здесь при любом крахе этого мы должны увидеть в этом божественное Сохранить непрерывную любовь и к миру, и к себе, и к судьбе. Прошу. Хорошо. Вот э, проблема главная многих э, школ течений там и так далее, и так далее, они дают э, много информации, зачастую правильная, но она не выстроена. И человеку говорят, вот сделай вот это, вот это, вот это он говорит, а что еще? А и вот это делай, как ко мне приходили 100 вопросов. А я потом понял, бессмысленно, бесполезно что-то выполнять, если вы не делаете это последовательно. Это все равно все человек приходит, школьник и говорит: "Я хочу закончить школу". Нет проблем. Вот сейчас сегодня ты в 10-м учишься, завтра в 5-м, потом в 1-м, потом в 6-м, потом в 9-м. Всё, мы тебя выпускаем. Ты уже всё заgotял вот диплома об окончании школы. И вот так многие на курсы там духовных и так далее учителей вот так себя ведут. Так вот, вот этот разрыв последовательности, он увечит. И я понял, я хотел сначала, я говорю, я очень устал от этих зацепок и так далее. Я здесь сказал, сначала нужно научиться сохранять любовь, научиться любить. А потом я... займусь проблемой старения, раскрытие способностей, духовность, сказать ну и так далее, все, что там вот мы слышали на Востоке. Телепортация, там, остановка одного дыхания, сверхвозможности. Думаю, сначала вот это элементарное потому что понятно, что без этого ничего. Вот я, сколько уже, 15 лет я этим занимаюсь. Я только что-то чуть-чуть сдвинул в первом шаге. Я убедился, что никто... На самом деле этим практически никогда не занимался. Я не имею в виду религии, а я имею в виду вот какие-то там школы, обучения и прочее. А почему? А потому что долго тяжело. А всем нужно вот дать мне диплом. Получаю. Со всеми вытекающими. Но я понял, что вот этот вроде бы первый шаг, который я пытаюсь сделать 15 лет, если его научиться делать, то уж во всяком случае... Шансы на здоровье физическое выживание резко повышаются. Но это не цель, а это следствие. Как я цитировал, я по Питеру еду, поднимаю глаза, там такой бегает экран, сейчас это модно, и там написано, счастье не цель, а побочный продукт. Так вот здоровье, когда мы молимся, не цель, а побочный продукт. Если мы понимаем нормально, если это цель, тогда молитва превращается уже в языческий ритуал. Когда для нас Мы используем божественное для того, чтобы достичь человеческого. Вот язычество, оно и использует высшие силы для для реализации своих человеческих моментов. А религия мировая, она наоборот говорит, оставь свои человеческие моменты для того, чтобы ощутить божественное. Вот принципиальная разница между язычеством и мировой религией, которую часто многие не понимают. И поэтому я вот в 10-11 книжке там писал о том, что... Меня часто спрашивают, как влияет энергетика Мавзолея на всю страну. Отвечаю, ужасно. Она разваливает э, судьбу России. Почему? Потому что э, у каждой страны есть э, знаковые моменты. То есть, то место, которое оно может быть небольшим, но своей энергетикой оно влияет на всю страну. Вот... в Нью-Йорке до да недавнего времени символом Америки является не Вашингтон, а Нью-Йорк. Символом Нью-Йорка является Уолл-стрит. На Манхэттене, вот там эта улица, там главное что. И вот в центре вот этого, так сказать, Бродвея, в его основании, недалеко от Статуи Свободы, стояла скульптура золотого тельца. Он, правда, из бронзы был. Вроде бы в шутку, но это знаковая фигура, которая... весьма сильно сказывала на энергетике э, Америки. То же самое, если мы возьмем Россию, то вся Россия сводится к Москве, Красной площади и Кремль и Мавзолей. Что такое Мавзолей? Это усеченная пирамида. Пирамида это что такое? Это есть языческий обряд. Человек в этой жизни жил хорошо, и он хочет и там тоже так же хорошо жить. Значит, нужно из этой жизни перетащить в загробный мир золотую утварь, значит, нужно жилище сделать такое, которое будет поддерживать даже в загробном мире, и так далее, и так далее. И вот этот языческий обряд и вождя, вождь – это опять же языческое понятие, он на тонком плане, на подсознательном страну держит на уровне язычества. А язычество позволяет кровосмешение, воровство – предательство. То есть э, мировые религии исходят из э, понятия любовь к Богу, и для сохранения любви к Богу нельзя. Не убей, не укради, не прелюбодействуй, не завидуй и так далее. В язычестве этого нет. Там проще. Там больше более потребительский аспект. Значит, всего-навсего мы видим какое-то сооружение, и потом удивляюсь, почему страна в развале знаковое энергетическое воздействие. И вот мы все вот так связаны. Мы не понимаем о том, что... Вот почему в церковь нельзя женщине с накрашенными губами заходить? То же самое. Вроде, ну что такое накрасила губ? А на тонком плане совершенно другой процесс. Потому что в храме идет ускорение всех процессов. В храме открывается подсознание. И все наши эмоции уходят очень глубоко. Поэтому, когда вы в храме обращаетесь к Богу, молитесь... то момент вашего очищения идет интенсивнее в десятки раз. Но если вы думаете о сексе в храме, то ваша зацепка усиливается, соответственно, в десятки раз. И после посещения храма, когда вы с вожделением смотрите на красивую женщину, вы можете потом стать импотентом. Я к мужикам то есть А женщина тоже, если будет заглядываться, может, может иметь проблемы в личной жизни и так далее. Так вот, что получается? а волосы усиливают. Но я об этом говорил, я просто еще раз хочу подчеркнуть, как вроде бы внешне незаметные моменты могут оказывать воздействие на нас. Поэтому женщины в храме должны завязать волосы, потому что волосы усиливают желание, в первую очередь сексуальные. Они не должны наносить яркую косметику, накрашенную помаду и так далее. Потому что это может изувечить ее душу и душу тех, кто вокруг. Так вот, как в храме идет мощнейшее ускорение, так же ускорение иногда происходит... Во... просто во времени. Я когда начинал заниматься вот всеми этими делами, биоэнергетикой, я бы мог еще несколько книжек написать, ужасов, про всякие там момент. Я просто это все выбрасывал. Почему? Потому что это очень хорошо бы читалось, занимательно. Я бы заработал деньги большие, но я бы не создал видение мира. Для меня понимание вернее мира, создание картины было бы гораздо важнее, по популярности книжек и так далее. Поэтому я вторую книгу написал, и потом ее в мусорную корзину выбросил и переписал ее по новой, потеряв на этом год. Но я я доволен этой книгой, и я потом понял, что мне, мне это жизнь спасло Потому что, так сказать, уровень я взял высокий, а мог скатиться на билетристику. Вот, но вот когда я ездил по Вологде, так сказать, там одна бабка, я, кажется, это приводил в одной из них, она говорила, в сутках есть две минуты. Вот все, что скажешь и захочешь, все исполнится. Они плав...» я говорю, когда скажи-то, когда? Плавают, не поймать. То есть, какие-то почему-то, это необъяснимо, на моменты ускорения всех процессов и проникновения в глубину. И вот, говорит, вот человек иногда ляпнет, вот, Если он попал на эти две минуты, то все. Я там хотел и это описать. Потом как я прихожу к старушке, описывает ситуация Там кого-то сглазила одна бабушка, и это подходит говорит, кто меня сглазил? Она ставит тазик, наливает воды, говорит, сейчас увидишь, и лицо всплывает. Она схватила ножницы и хотела глаза выколоть. Но если бы она попала, то тот человек ослеп. Она говорит, нет, глаза колоть не дам, причина в тебе, но... Потом, так сказать, другие там, как мне рас... там одна женщина э, тоже, вот я моменты собирал, я их в книжке не стал, я, не кажется, этого не описывал. Бык погнался за женщиной, хотел её убить, растерзать. Я это говорил в книжках, а описывал. На кассетах, да. И что вышла старушка, рукой махнула, бык через голову два раза упал и убежал. Она ей говорит, причина в тебе. Тебе причина то, что он на тебя кинулся, он там явно... Ну кто такой бык? Это же на энергетике мужик. А вот той агрессия к мужчинам, и животное реагирует, потому что животное по энергетике идет как тело. Вот женщина возненавидела мужчину, который изменил ее, возненавидела даже как бы именно вот как физическую измену. И эта женщина будет убивать всех животных мужского пола, не подозревая об этом. Естественно, любое животное более-менее с высокой чувствительностью может проявлять к ней агрессию. Вот, вот так вот наша жизнь устроена. То есть не, мы мы считаем, что можно воз возненавидеть одного и жить в гармонии с миром. Нет, чувство ненависти интернационально. Более того, оно, не, оно устремлено ко всему живому и в конечном счете ко всей вселенной. Поэтому тот, кто этого не понимает, это человек обречен на проблемы. И э, ежедневное умение... Устремляться к Божественному, ежедневное преодоление зависимости от человечества, это и составляющая и счастья, и здоровья, и чего угодно. Ну, чтобы не затягивать, давайте переходим к записке. Вот интересная записка, мне по интернету прислали. «На утро, после красивой ночи с женой, у нас происходят разные неприятности. Раньше мы просто ссорились по пустякам, а теперь, после прочтения ваших книг, почти не ссоримся, но неприятности продолжаются». Причем в самых экстравагантных вариантах. То возле нашей кровати собаку стошнит на ковер, то бабушка укакается. Последний раз ночью сам по себе испортился унитаз и залил нижних два этажа. Соседи утром разбудили. Помогите разобраться, наша семейная карма улучшается или ухудшается. Кстати, я заметил, что эти вещи творятся в основном тогда, когда инициатором интимной встречи была жена. диагностировать я здесь не буду но объясню вот смотрите что такое интим это вспышка энергии если эта вспышка энергии идет э, к божественному то тогда все приходит в гармонию если она найдет человеческому то чем сильнее это чувство тем сильнее должна быть блокировка логично логично если идет просто чувственность сексуальность и страстность то это может привести к тому, что появятся проблемы. Может молочница у женщины появится, у мужчины может быть простатит, какие-то инфекции и так далее, и так далее. То есть это блокировка чувственности, боли в момент секса. Здесь несколько другой, здесь странно что? Что здесь именно то стошни, то укакается, то унитаз. То есть ощущение какой-то грязи. Что это означает? Это означает, что женщина зацеплена очень сильно за возвышенные чувства. И идет такая бешеная концентрация на высоких моментах духовности, что включается блокировка. То есть до прочтения моих книг была ссора, как унижение духовности друг друга. Здесь поняли, что ссориться не надо, а преодоление вот этих тонких планов, я как раз сегодня с эту лекцию начал, нет. И поэтому включается намек. Ребята, вы... Не на любовь ориентируйтесь, а на высшие моменты чувственности и духовности. Значит, в каком случае это этого не будет? Если а, люди научатся а, с момент, когда к ним непорядочно, некрасиво отнеслись, прощать и понимать, что в этом есть резон очищения. Тогда, если я принял крах высшей духовности, чувственности, тогда, когда я его принял, это означает, что он для меня прервался. Я в этот момент должен опереться на то, что не прерывается. Во Вселенной не прерывается только одно – любовь к Богу. Все остальное должно быть прерывистым. Как только человеческое мы пытаемся сделать вечным, это и есть зацепка. Мы тогда начинаем от одного вечного отказываться в угоду другому. Значит, для того, чтобы ощутить Божественное, нужно ощущать, что оно непрерывно, а от человеческого надо отказываться. Так вот здесь я смотрел, один из главных моментов, какие могут быть вот здесь, это то, что женщины стали много думать. Почему? У одной женщины начались серьезные проблемы с дочкой, очень серьезные. Я посмотрел, в дочке гордыня прет огромная. И там вплоть до развода, до, до болезни болезней, что угодно. Я смотрю, откуда это в дочке. От матери. А что такое? А у матери идет огромная концентрация на духовности, и эта концентрация идет непрерывно. Так вот, если деньги подрихтоваться достаточно легко, вы потеряли деньги и все, духовность вы не потеряете. Когда вас предают несправедливое отношение, это частичная потеря духовности. Почему так много сейчас шизофреников рождается, аутистов? С одной стороны, дети гениальные рождаются, а с другой стороны, огромное количество с патологией. Потому что уровень духовности к подключению к тонким планам вырос неимоверно. А любить мы ещё не научились. Вот и начинаются проблемы. Значит, для того, чтобы ощутить, что любовь важнее духовности, нужно периодически отказываться не только от денег, но и от духовности, блаженной нищей духом. Так вот, поскольку женщина должна рожать, женщина ответственна за любовь в душе ребенка. Именно женщина должна периодически, гораздо чаще, чем мужчина, отказываться от духовности, возвышенных идеалов и так далее. Именно поэтому природа дала женщине большую приземленность. Женщина – символ материального. И женщина должна больше ориентироваться на материальное, на чувственное. Это ее спасение. То есть в этой грешности женщине, ее приземленности и спасение – И та женщина, которая решает стать духовной, умной, она входит в резонанс с мужем, который тоже ориентирован на духовность, мужское начало, и начинается самоистребление своих детей. Потому что любовь идет как обобщение двух противоположностей. Значит, для того, чтобы ребенок был ориентирован на любовь, должны быть две противоположности в родителях. Мужчина ориентируется на мужское начало, будущее, тонкие планы. Женщина – материальная, приземлённое, чувственное. И вот когда женщина меньше думает, когда она любит и живёт, и смотрит вот на это, на материальное приземлённое, тогда рождаются дети нормальные. Если женщина решила стать духовной, и мужчина тоже духовный, дети не выживают. И тогда, чтобы спасти детей, начинают уничтожать родителей. начинается серьёзнейшие проблемы у родителей. Так вот, вот эта ситуация... Это есть звонки о том, что подключение у женщины к тонким планам идет непрерывное. И значит, момент взрыва энергии, эта энергия идет не на любовь, а на тонкие планы, и все сильнее связывается с ними, и все выше непрерывность тонких планов, значит, у детей будет гордыня слишком высокая, и их просто могут уничтожить. Все. Значит, в таких случаях что бывает? когда, скажем так, у мужчины появляется желание сделать жене какую-то гадость. Несправедливо отнестись, но он порядочный, он себе это чувство дает, а да жена должна это сделать. Если она порядочная это чувство дает, то тогда у нее будут большие проблемы по здоровью. Так вот, чтобы не делать гадости друг другу, нужно периодически ощущать, что любовь важнее духовности. Что нужно отключаться не только от денег, но и от духовности. Любить надо непрорывно. А вот думать Читать умные книжки, оказывается, бывает вредно. И поэтому церковь до 18 века запрещала женщинам иметь образование. И вот я недавно читал статью о разночинцах. а Там получается что? Что прослойка начала получать образование, а... Всего того, что имели аристократы, не имело. То есть аристократ, он не только получал образование, он нравственно э, воспитывался, эмоционально. Э, говорить на пяти языках, э, драться на шпагах и так далее. тогда То есть э, достаточно много моментов эмоционального развития. Разночинцы, у них немало денег, они не получали этого эмоционального развития, а они получили развитие возможность развиваться умственно, образование получили. Они уже не хотели с глупыми крестьянками общаться, но они могли дотянуться до аристократок. И вот это их зависание породило оппозицию, определенную ненависть к аристократии, и они начали опираться на то, что они имели. Не на эмоциональное развитие, а на духовность, на сознание. И вот это сознание и толкнуло их на крах, на разрушение, размывание нравственных устоев. То есть у Чернышевского, ну знаете историю, у него жена жила с, с другим мужчиной, это, у разночинцев это было модно, да, женщина должна быть свободной, она имеет право спать с любым мужиком, это здорово, это освобождение, но это освобождение привело, знаете, к чему. Так вот оказывается, Трагедия определенной разночинства заключалась в том, что эмоционально они не развивались, а сознательно стали развиваться очень быстро. И концентрация на сознании привела к вырождению определенного, привела к огромной агрессии, к терроризму, ну а затем уже к обоснованию уничтожения любых количеств людей. Всего-навсего несозревшее, скажем так, мировоззрение с искаженной системой ценности. Сознание было поставлено выше чувства. И любовь Шла, так сказать, не на первом месте точно. И вот результат. Поэтому женщина, если она хочет родить здоровых детей, первое правило – не думать плохо и не осуждать людей. Потому что самые опасные зацепки идут через моменты высших аспектов нравственности и справедливости, через человеческую судьбу и человеческую любовь. И вот… Даже ревность здесь меньше даст проблем, ревность может дать проблемам по здоровью. Но если женщина осуждает отца или мужа, не считает, что несправедливо к ней относится и так далее, то это будущее гибелью детей и их вырождения. Именно поэтому, вот когда я это увидел, я понял, почему в Библии говорится, «Да убоится жена мужа своего». То есть мужа осуждать нельзя. Всё, подчинись и прими. То есть... В в обычной фразе кроется высочайшая истина, зашифрованная, которая, сказать, можно было понять только спустя несколько тысяч лет. Поэтому момент, когда вы плохо думаете о ком-то, осуждаете и поддерживаете это эмоции это одна из, ну, скажем так, одна из самых опасных на сегодняшний день причин болезней. Что может пойти помочь найти взаимопонимание между поколениями, дети, внуки. Дело в том, что а что такое взаимопонимание? Любой человек, вот если я имею тело, и вы имеете тело, мы уже никогда не совпадем с нашими желаниями. Всё, мы уже в конфликте. Поэтому, я в книжке писал, что смысл, так э, сказать, Главный конфликт между родителями и детьми в том, что чувство любви гораздо больше, ощущение единства гораздо больше, и поэтому противоположность мнений воспринимается намного тяжелее. Конфликт намного болезненнее может быть, чем с другим человеком. Значит, чтобы не было конфликтов между отцами и детьми, нужно научиться подниматься над этим конфликтом. Нужно уходить на ту зону, где любовь объединяет. Поэтому тот, кто умеет любить, и тот, кто детям дает, в первую очередь, не принципы, Незнание, неспособность, а любовь, он всегда будет с детьми ладить. Как только вы детей воспитываете, не из понятия любовь, а из понятия карьера, ум, бизнес, дела, всё, они от вас отвернутся. Потому что всё идёт, только любовь идёт по прямой, всё остальное должно идти по синусоиде. Нацелили ребёнка на бизнес, он должен деньги терять. Нацелили на порядочность, он должен вас предать. Вот и весь механизм. Поэтому, насколько вы... Сохраняете любовь при любых ошибках своего ребенка, насколько вы умеете его прощать, насколько вы ищете единение в любви, а не в, а во всем остальном, настолько легче будет решать все вопросы. «Не могу принять живодерство, что человек зверски уживает, убив, уничтожает животных». Жив, «Животных жальче, чем людей». С чем это связано? Ну что такое есть, вы понимаете, что подразумевать под понятием «живодерство»? Вот мне спрашивали, охота это нарушение законов или нет. Я когда попытался понять, посмотреть, то в принципе и без диагностики можно догадаться. То есть когда человек идет на охоту, чтобы добыть себе пропитание, чтобы выжить, это нарушением законов не является. Когда человек идет на охоту, чтобы получить пропитание, но больше для удовольствия, для развития себя, здесь могут быть нарушения. Когда человек идет на охоту только для развлечения, чтобы свою долю показать ради этого убивать живое существо, в этом есть серьезное нарушение. Это пожелание смерти животному, а животное – это тело, значит, идет агрессия, у человека усиливается ревность, потому что агрессивность к телу другого человека обычно идет при ревности. У него начинает разваливаться судьба, здоровье и так далее. И так далее Вот механизм. Поэтому, если идет как бы процесс... Выживание и истребляется животное – это одно. Если процесс э, здесь, скажем так, больше уже э, с перехлёстом идёт, это другое. И э, когда человек просто издевается, убивает животное, это, сказать ну скажем так, он нарабатывает себе и своим потомкам тяжелейшие проблемы. А если вы имеете в виду то, что забивают животных э, для, для питания, то здесь еще есть один момент. Еще раз говорю, когда человек живет в первобытном уровне, и он, э, не, так сказать, забивает животное, чтобы выжить, он не нарушает законов Когда у человека есть гораздо больше различных продуктов, которыми может заменить мясо, а он просто, ему нравится мясо, здесь уже могут крыться какие-то нарушения. Чем выше наша энергетика, чем в чем э, смысл развития человека? В том, что он отдает постепенно все больше, а берёт всё меньше. То есть, и, сказать, один из промежуточных этапов идеальных – это солнце, оно отдаёт. Так вот, когда для человека взять важнее, чем отдать, если человек агрессивен, у него чернеет душа, это человек больной. Здоровый, чтобы быть здоровым, нужно всего-навсего отдавать больше, чем вы потребляете. тем И отдача именно идет за счет внутренней энергии. А раз так, значит, когда мы достигнем определенного момента, когда отдача намного больше потребления, то наши потребности в еде будут сокращаться, и мы перестанем есть. Вообще перестанем есть. Это нормальный, естественный процесс. Поэтому сейчас, поскольку этот момент идет... и мы должны перейти в определенное состояние, где мы отдаем больше, чем берем, тот человек, который увлекается, то, что называется вкусно поесть, это человек, если раньше он был здоров, как бы, сейчас он должен болеть. И вот если вы заметили, последние лет пять все, на всей планете стали меньше есть. А я уже читаю э, заметки, где на Западе уже, так сказать, есть определенный тип людей, которые приходят в ресторан, скажем, На 100 долларов он должен посидеть. Он заказывает себе на 1,5 доллара салатик, чай, платит 100 долларов, чаевых и уходит. То есть он привык платить эту сумму, и он привык есть на эту сумму, а сейчас он есть не хочет, но он готов заплатить, чтобы получить ощущение от ресторана. То есть люди едят меньше, а хотя готовы платить столько же. За ощущение еды он платит, а потому что ему еда уже... не нужна. И вот тот, кто по привычке все-таки будет заставлять себя есть, у того будут большие проблемы. Значит, если исходить из этого положения, мы можем сделать вывод, что э, мясная промышленность должна угасать. И истребление животных должно уменьшаться. Это логически, естественно, вытекает из общего процесса. Но тот человек, который по энергетике, скажем, не готов, и который станет вегетарианцем, а у него энергетика недостаточна, этот человек может болеть. Испытывать проблемы серьезные. Потому что мясо, когда мы едим, отшибает от тонких планов и уменьшает осуждение людей. Поэтому часто те, кто начинает заниматься вегетарианцем, а у них отсутствует интенсивная отдача энергетики, они начинают быть очень такими деревянными. Они осуждают людей, критикуют, и у них начинается опасный процесс. Поэтому, если вы осуждаете людей, ешьте мясо. Вот и весь механизм. То есть у каждого, каждый на своем уровне. У меня погиб отец, затем умерла бабушка. Сейчас я имею маленького ребёнка, за которого у меня постоянный страх. Передо мной тяжкий выбор между родиной, матери и Ближним Востоком, где у меня живёт муж. Дело в чём? Дело в том, что если у вас погибают близкие, ведь понимаете, какая ситуация? На каком уровне смотреть? Если у вас погибают близкие, если у вас страх за ребёнка, значит, вероятно, У ребёнка есть неблагополучие. То есть часто, когда мать боится за ребёнка, это всего-навсего на интуитивном уровне она понимает, что он может погибнуть. Значит, нужно вместо страха, во-первых, молиться и менять себя, а во-вторых, значит, если идёт такая тяжёлая судьба, то, наверное, нужно именно в состоянии униженной судьбы вы можете выжить. Поэтому, если вы пойдёте к гадалке, она скажет, ой, дорогая, не езжай туда, там будешь жить, мыкаться и так далее. А я бы сказал наоборот, езжай, живи, мыкайся, это шанс выжить твоему сыну. Но после этого сказал, если при, при, приведёшь себя в порядок и через себя сына, то тогда и ситуация сказать станет ясна, и почувствуешь, куда ехать, и не будет такого разрыва. Вот ощущение мучительного разрыва, раздвоения и неумения выбрать появляется в том случае, как правило, когда и в том, и в другом случае вы проиграете. Если вы внутри, у вас катастрофа и у вашего ребёнка, то где бы вы ни остались и куда бы вы ни поехали, вам будет плохо. Вот отсюда ощущение разрыва. но что вы понимаете на подсознательность, что и тот, и другой вариант плачевный. И вот когда есть ощущение мучительной раздвоенности, это означает, нужно идти в себя, нужно менять себя и через себя приводить порядок детей. Верите ли в день воскрешения мертвых? Я верю не только в день. Это постоянно происходит. Душа, составляющая... Кстати, мне тут записка... Душа распадается частично, а суть ее дальше живет. Поэтому то, что называется воскрешением, это, можно сказать, инкарнация. А вот единый день для всех. Я думаю, что здесь больше политики, чем религии на сегодняшний день. Дело в том, что Вселенная возникает Творец создает Вселенную. Вселенная развивается. Вселенная накапливает устремление к Творцу, и она должна вернуться в Него. Значит, вернутся все. Значит, все души самых грешников и самых святых в одно и то же время придут, и это неизбежно. Все должны вернуться в Бога. Значит, когда речь идет о судном дне, это, скорее всего, может быть, но дело в том, что это касается Вселенной, но периодически, периодически, в истории любой популяции, любая группа живых существ, как я говорил, исходя из моих исследований, я говорю только про свои исследования, чтобы там ни с кем не полемизировать. Я излагаю свою точку зрения. Так вот, периодически, вот я смотрел, в жизни у человека периодически, вот он должен настроиться на всю Вселенную, как на камертон, чтобы не потерять божественное. Хочет он или нет, но идет подключение к божественному. У человека оно идет э, в 3-5 лет, половое созревание, первая любовь, в районе 30 лет, потом после 50, то есть периодические подключения, иногда очень сильные. Так вот любая группа живых существ существ периодически должна этот Ауробиндо это называет час Бога, это можно назвать день эпоха любви. Я это, сказать, назвал, хочу в книжке как как главой это я об этом говорил. Так вот, идет подключение, почему-то открывается Божественному группа людей, и вот тогда сразу, это то, что называется высший суд, можно назвать, это то, что называется, так э, сказать, судный день. Но смысл заключается в том, что тот человек, который имеет Божественное в душе, в, это, в этот период выживет. Тот, кто не имеет этого, в этот период умрёт. Эту модель я откуда взял? Ко мне приходит женщина и говорит, я писал мне, моя дочка, умница, красавица, отличница, пришла в церковь. И после этого тяжело заболела, так сказать расстройство психики тяжелейшее. Оказалась в психиатрической клинике, после этого учиться в университете не смогла. Я смотрю, в чём дело. А у неё была колоссальная концентрация на способностях, она ими жила. Когда она зашла в храм, прошло торможение. Но это торможение пошло с такой силой, что оно разрушило её психику. Но душа, то что называется, была спасена. Если бы я не видел тонких планов, я бы сказал, что вообще что-то непонятное. А так всё, всё ясно. Когда человек забывает о Боге и слишком долго работает в другом направлении, Контакт с Богом становится для него катастрофическим, для его тела. Душа спасается, но через гибель и разрушение тела. И вот такой, скажем, судный день происходит каждую секунду в каждом чеке Дети умирали, когда которых крестили, если они, скажем так, почему... все-таки православие считают право, что крестить надо ребенка маленького, потому что он должен прикоснуться к Божественному в самой своей, в начале формирования, тогда у него подсознание отложится, вот туда нужно идти. А если это крещение происходит, когда он уже головой стал работать, это все. И вот те секты, которые говорят, нет, нужно, когда сознательно креститься, они они поверхностно судят, они не видят тонких планов, а как раз-то религии их видят, я считаю. Так вот, вот этот момент понятия воскрешения душ, я думаю, это аллегория опять. В, в, в Библии нет буквально, ничего буквального не может, невозможно. Любая божественная истина не может быть буквальной, человек ее не выдержит. Потому что точная буквальная истина – это прикосновение к Богу. Тут же сбрасываются оболочки, человек исчезает. Значит, любая истина божественная должна быть искажена, В соответствии с уровнем человека это закон с моей точки зрения а раз так значит мы суть божественно будем чувствовать всегда но по форме она нам будет приходить всегда с поправками поэтому когда мы читаем о первородном грехе адама и евы я лично прекрасно понимаю никакого рая не было и не было девочек там гуляющих и мальчиков и фиговых листочков аллегория Суть, которая из излагается через притчу. И тогда это становится понятным, как и Бог создал землю за 6 дней и так далее. То же самое с Судным днем. Те, кто создавал религии, религия, она не просто одним человеком, она еще и формируется очень многими святыми, пророками, и вся эта информация долго группируется, в какой-то момент один человек ее оформляет, и она начинает жить. Так вот, они видели, что периодически есть... Э Соединение с Божественным. И они понимали, что это как суд действительно высший. И вот как, Христос об этом говорил, притча о светильниках. Вот сидят девы, вот одни, сказать, одни масло копят, то есть заним, заботятся о своей душе, а вторые просто живут. А потом, когда начинается процесс, все. Вот у одних масло осталось, а у других его нет. Это есть понимание того, что периодически мы подходим к проверке наших душ. И вот это и называется и высший суд, и воскресенье, и все что угодно. С моей точки зрения. Во самом случае, все мои исследования говорят именно об этом. А просто о том, что В какой-то момент мёртвые все воскреснут и всех приведут и так далее. Я ещё раз говорю, я не, не могу в это поверить, потому что это буквальная интерпретация. Я не верю в, в точную форму. Никогда форма не будет точной. Никогда. Содержание – да, форма – никогда. А значит, форма всегда будет приблизительной. Поэтому я, когда я был на Храмаевой горе, это было лет 8 назад, я узнал, что одно место полмиллиона стоит долларов. Я к этому отнесся с таким же, так сказать, сочувственно. Сейчас, наверное, дороже. А почему? А потому что Судный день начнется с Храмовой горы. И выскочат первыми как раз вот те, кто там уже за небольшую плату приобрел лучшие места. Я этого не понимаю. И для меня это, еще раз говорю, больше театр. Потому что великая истина не может быть выражена абсолютно точно. Просто я считаю, это закон. А вот насчет... объясните подробнее, каким образом идет формирование качеств души. Вы писали в книгах, что душа переходит в следующую жизнь, сохраняя основные качества. В то же время вы пишите, что родители формируют душу ребенка задолго до его рождения. Получается, что откуда-то из следующих жизней мои будущие родители могут прислать мне в день сегодняшнее послание, которое может загрязнить душу или очистить ее. Я в многих моментах сам не понимаю. Вот то, что я вижу, знаете, как Чукча. То, что вижу, о том и пою. Так вот, Что я вижу? Идёт формирование, когда мужчина и женщина знакомятся, идёт формирование души ребёнка, поверхностных оболочек. И душа входит туда, и идёт принцип идентичности. Вот как они формируют ребёнка, такая душа входит. Я часто видел следующее. Родители, им идёт уже душа ребёнка тёмного цвета. Там ненависть, там осуждение, там физические болезни. Там уже все, так сказать, забито в файлах. Душа подходит. Родители начинают молиться, меняться. Душа эта отходит в сторону, подходит чистая. Потому что эта душа уже не соответствует их структуре. И наоборот. Накрутили, на на ненавидели, объедались. Кстати, пьянка серьезная, она ломает, рвет тонкие структуры и отрицательно сказывается на детях. Поэтому питье до зачатия, во время беременности, особенно, я у меня получилось даже отца, даже опаснее, оно так живлеет. Так вот, накрутили, создали проблему, и душа чистая может либо отойти в сторону и подойдет грязная, либо эта чистая душа все-таки вселится. Вся эта грязь будет болтаться возле нее, а потом будут консервы открывать. То есть родители начнут там, в 2-5 лет ложиться ничком, болеть и умирать. Почему? Потому что они должны вот все то, что не туда забросили, забрать и отработать. Поэтому идет момент состыковки того, что делают родители и души, которая входит. они И как бы идет формирование. Вошедшая голая душа одевается в одежды эмоций родителей. и потом уже рождается в естественном теле. Как влияет наша скульптура «Мать Родина» на жителей Волгограда и жителей Ну, я говорил, как влияет. Сейчас посмотрим, может быть, есть изменения. А вы знаете, уже никак. Ну, я... я Это, подождите, я брал информацию через вас и через город. Через город. Что? А, может быть. Потому что раньше, а, дело в чём? Дело в том, что женщина должна быть униженной. Женщина познаёт Бога, когда она слабая и униженная. Как только женщина становится защищённой, как на Западе, она становится бесплодной. Поэтому символ женского начала, то символ беззащитности должен быть. А когда баба с мечом машет, здесь сложно. И я смотрел, что на Волгоград в значительной степени оказывает влияние, вот в плане гордыни, именно скульптура Матери Родины и плотина, как символ, так сказать, благополучия, защищенности, изобилия и так далее. И сейчас, вот то вы говорите, построили храм, вероятно, именно внешний как бы уровень работает, а на тонком плане тема судьбы заблокирована. Ну что, мы остается только порадоваться. моя зна, Мои знакомые, которые занимаются духовными практиками, не дают денег в долг. Считают, что уйдет их благополучие. Что это элементарная жадность или правильный взгляд на жизнь? Вы знаете, когда я начал давать денег в долг, я понял, что это правильный, так сказать, вот то, что они делают, это, скорее всего, правильный взгляд на жизнь. Почему? Мне практически никто долгов не отдавал. Я думал, почему. Во-первых, я понял, что это со мной связано. Во-вторых, есть, когда берешь долг, но ну, эту фразу знаете, известную. Берешь чужие и ненадолго, отдаешь свои навсегда. В чем смысл этой фразы? В том, что человек, когда берет чужие деньги, смысл, он их берет по ощущению вот так, а отдает вот так. Поэтому эмоционально практически любой человек, взяв вот столько, хочет столько и отдать. А когда нужно отдать пять больше, он говорит, ну тогда нужно немножко повременить. Поэтому э, давать деньги в долг можно, первое, понимая, что их могут не отдать. Второе, ту сумму, которую вы можете потерять. И третье, э, говорят, хочешь потерять друга, займи деньги. То есть вот когда видишь, что ситуация критическая, то есть готов просто отдать, тогда, а, а вот просто д, д, так далее, я считаю, как это, лучше оформить это юридически. Если это ваш друг, то тогда как раз-то он должен как друг это сделать. Поэтому меня, меня спрашивают, а вот человек добрый, он отдает, я говорю, дает вдох, и при этом рассказывали про, женщина говорит, вот мой муж, приходит к нему человек, я говорю, займи. Он говорит, я тебе займу, но ты станешь моим врагом. Он говорит, да ты что никогда? Он занимает. то становится врагом и деньги не отдает. Она говорит, вот скажите, что нужно делать моему мужу? Я говорю, так надо было сказать, сколько ты просишь? Вот столько, я тебе подарю, вот столько. Я тебе дарю, на. Одну десятую от суммы просто подарить. Во-первых, это подарок, уже претензий быть не может. Во-вторых, я потерял. В-третьих, второй раз не обратиться. Все, поэтому... Просто, понимаете, занимают в долг у того, кто зацеплен за идеалы нравственности и порядочности, чтобы его привести в порядок. Поэтому, если вы зацеплены за идеалы, чувствуете, что вы осуждаете других людей, спокойно занимайте, не просите, теряйте и понимаете что это вам на пользу. А если вы уже как-то привели себя в порядок, то занимаете сумму небольшую или просто дарите. Вас просят занять, говорят, я тебе дарю такую-то сумму, и будет легче всем. «После покушения на Чубайса у меня возникло сожаление, что он остался жить». К сожалению, это чувство возникло очень у многих. Я сам отмаливал, думаю, как это мне не стыдно. Почему в стране такая неприязнь Чубайсу? Ну, понимаете, а как хорошо относиться к человеку, который самые тонкие планы у нас перетряхнул? Ведь он же ответственный за приватизацию. Дело в том, что когда меняется государство, оно должно не разрушаться до основания. Вот Китай, так сказать, начал адаптироваться, он сохранил государство, обороноспособность, экономику, и при этом проведены были реформы. Но в России, я Россию определил как, это восточная страна, которая пытается жить по-западному. Вот Китай понял, что не получится. Он берёт западные элементы и живёт. Но он остаётся восточной страной. А у нас с восточным фанатизмом попытка воплотить западные идеи. И результат, сами понимаете. Если бы полход был, был западный, попробовали, не получилось, остановились. А у нас именно фанатично. Вот последнее так сказать шоу, которое сделало правительство. Две недели отпуска в Новый год. Как женщина писала... приехала куда-то к родственникам, все полупьяные, с синяками под глазами, полуживые бродят. Потому что, а почему? А слезали у Запада, там же есть рождественские каникулы, давайте у нас также сделаем. Но там у людей есть деньги, чтобы поехать на Майами, на Канары, чтобы привести в порядок свои дела, а у нас есть деньги только на выпивку, по сути, и привычка. И вот это такое совершенно тупое подражание Западу, но с восточным фанатизмом и энергией, оно рождает такие проблемы. Поэтому здесь Россия уникальная страна. Вот я пытаюсь понять логику эту, чтобы агрессии всё-таки не было. Мне очень трудно. Но, наверное, раз сказать логика остаётся какая. Если Россия должна работать на спасение всего человечества, то тогда должны её ударить по самому больному, по надеждам. По справедливости. Именно вот такие, как этот государственный деятель, они это и делали. Потому что то, что было приватизацией с ваучерами, ну, сами понимаете. Вот, поэтому вот э, э, если бы этот человек выступил, сказал, вы знаете, я ошибся. Я был неправ. Хотя я скажу, в приватизации, я читал статью, был тоже, ведь и э, да, разворовали, да, народ ничего не получил, но Не иностранный ведь капитал разворовал, а свои, а со своими легче управиться. Вот сейчас ЮКОС не могут конфисковать, потому что у него на офшоре две трети оформлены, все, не взять. Так вот, если бы не Чубайс, а другой э, делал приватизацию, то она могла бы э, пройти по варианту скупки иностранными, страна же была нищая. Если бы иностранцы скупили все, то сейчас бы положение было бы гораздо тяжелее, потому что с олигархами как-то еще можно договориться, прижать их законами. А если здесь иностранная фактически территория выкуплена это уже все. И Россия была да, обречена. Поэтому э, с одной стороны нужно понять простую вещь. Никогда не бывает только плохого или только хорошего. Давным-давно нужно было поднять эту тему приватизации, объяснить людям ее с, и с точки зрения плюсов, и с точки зрения минусов. Тогда не было бы такой ненависти. А у нас все происходит так. Что-то произошло, мы все втихаря понимаем, кто виноват, и поскольку плюсов мы не видим, а слышим только о минусах, у нас нарастает ненависть. Но я хочу сказать простую вещь. Я по себе сужу. Вот я бедный, несчастный, и меня ненависть к тому, кто крадет. И вдруг я случайно становлюсь на его месте. Я я потом с изумлением вижу, так я воруюсь с такой же скоростью и с таким же наслаждением. И тогда понимаешь, что не они виноваты, а менталитет наш, наше мировоззрение, наша сырость внутренняя, душевная. А они просто более умные, более энергичные, выбежали вперед. А если бы мы были умными, энергичными, так же, как они воровали бы на 90%. Так что, еще раз говорю, вот говорят, рыба гниет с головы, значит нужно ненавидеть голову. Но гниет-то рыба вся. Голова просто гниет быстрее, как лидер. А что такое гниение рыбы? Это есть молитва наша на благополучие, на деньги, на Запад, который является символом благополучия. Вот отсюда у нас и проблемы. Когда мы поймем, что Россия не имеет права быть западной страной, что она не имеет права быть восточной страной, она должна быть Россией, которой строит свой путь, и не подражает никому, уже давно пора перестать подражать, и нужно думать в конеч, в конечном счёте, нужно просчитывать последствия, вот тогда мы начнём развиваться стремительно. Я вот как раз в 10-11 книжке, я свёл их к чему? К тому, что то, что мы называем политикой, то, что мы называем экономикой, на самом деле является философией и психологией. Что такое нацизм? Это попытка сделать людей счастливыми. Но поскольку счастливыми можно сделать только этих, остальных нужно уничтожить. Что такое социализм, коммунизм? Попытка сделать людей счастливыми. Но поскольку согласны стать счастливыми вот эти, остальных надо уничтожить. Это частичность этой психологии и философии. Сначала нужно разобраться, что должен иметь счастливый человек и каким он должен быть. И вот тогда, когда мы поймем, каким должно быть человеческое счастье, тогда мы не будем убивать себе подобных. А пока мы не знаем, что такое счастливый человек, мы будем постоянно убивать других из себя. Вот и все. Когда мы научимся думать, как выясняется, думать мы не умеем. В масштабах земли думать не может практически никто. Думали основатели религии. Те люди, которые верят внутренне в Бога, эти еще как-то думают. Но то, как думают все остальные, это совершенно поверхностный уровень. И от политика нельзя требовать понимания мира, он он в гонке, он в этой своре, в стае, он должен выживать просто. Должна быть какая-то, во-первых, всё общество должно правильно думать, оно должно иметь правильную систему ценностей. И тогда общество будет рождать тех лидеров, которые будут правильно ими руководить. А пока общество молится, по сути дела, на благополучие, на деньги, на принципы, мы обречены на проблемы. Так что... Я думаю, что нужно понять, что каждый человек самый счастливый, он одновременно несчастный. Возьмите Билла Гейтса. Самый богатый человек в Америке, самый богатый человек в России. Разницу знаете? Самый богатый человек в Америке имел недавно 100 миллиардов долларов капитал. На сегодняшний день у него 54 миллиарда. Вопрос, куда делись остальные? Я прочитал статью. Он пожертвовал половину своего состояния в прошлом или позапрошлом году на благотворительные цели. Он сказал, у меня трое детей. Каждому из них я дам по 3 миллиона долларов. Эта квартира в Москве неплохая. Все. Все остальные деньги я разбросаю по фондам. Потому что мои дети должны сами добиться и сами реализоваться. То есть самый богатый человек в мире понял, что его деньги убивают душу его детей. Что ребенок должен стартовать с минимумом, тогда у него будет энергия, тогда у него будет любовь. А когда его закупорили деньгами, ему останется только распадаться. И это люди уже на планете понимают. Так вот, мы рано или поздно придем к тому, что любой человек, накопивший любые состояния, в конечном счете возвращает их государству и не дает детям практически ничего. Только тот минимум, который позволит стартовать. И это нормально. Почему? Потому что человек меняется, мы быстрее развиваемся. И чем выше наш уровень развития, тем меньше нужны нам деньги, они нас закупоривают. Это раньше, если ты духовный, у тебя под 20 коленом эта духовность идёт. Сейчас нет. Поэтому сейчас мир меняется. И мы хотим или нет, но мы придём к тому, что богатые люди будут богатыми только вот. Вот я сейчас богатый. А потом я, чтобы спасти своих детей, должен вернуть куда-то деньги. Фонд, государства Почему этого сейчас не происходит? Это не происходит, потому что мы еще не научились правильно думать, во-первых. А во-вторых, все фонды, практически, 99% фондов в мире, это способ воровства и отмывки денег. И любой нормальный человек понимает, что отдай деньги в фонд, их просто украдут. А отдай государству, украдут чиновники, поэтому не хотят отдавать. Когда государство будет отдано ему деньги реализовывать правильно, то есть когда будет обратная связь, а обратная связь – это правильное мышление всего общества, Тогда не страшно будет заработанные деньги отдать, чтобы не убивать своих детей. Так вот, самый богатый человек Америки половину состояния отдал на пожертвования. Причем я только в одной заметке это прочитал. А самый богатый человек России решил купить страну. Не получилось. Это о чем говорит? Мышление разное. На Западе уже они дошли до той точки, когда понимают, что-то... А нам, мы мы пока в процессе детском, подростковом, мы только-только и только, только вышли из феодализма. У нас сейчас король пытается вассалов непокорных придавить, а они начинают суетиться и кричать, что мы отдельное государство хотим. Вот пока мы на этом уровне. У нас еще даже царство не возникло нормально. Но зато это все произошло за 10 лет. То есть идет достаточно быстрый процесс. Если так дальше пойдем, то мы и в коммунизме окажемся лет через 10. А... Помогите, пожалуйста, у меня на лице растут волосы. В чем причина? Волосы, кстати, вот в, в законах Ману, в в, Индии, в индийской книжке, там сказано, э, на каких женщинах можно жениться? Она, у не должна быть, э, не помню, там, значит, плавное движение мягкая походка, э, гибкие члены, отсутствие волосатости. То есть на волосатых жениться нельзя. Почему? То есть все эти признаки, мягкость, безволосость, говорят об отсутствии внутренней агрессии. Повышенная внутренняя агрессия дает повышенную волосатость. Повышенная чувственность, и тут же следом идет агрессия. Поэтому что получается? Если чувственность повышенная, то женщина должна гораздо сильнее, ну как бы так, прессоваться. Вот представительница Кавказа приходит ко мне на прием, и я говорю, пока вы были на Кавказе, вошло мощное унижение со стороны мужчины. И ваш темперамент и ваша чувственность были в норме. Вы приезжаете в Москву, у вас начинают идти дела, вы занимаетесь бизнесом, у вас большие деньги, ваш сын становится наркоманом. Почему? Всё. Чувственность не тормозится, зависимость растёт, агрессия растёт. Принять травмирующую ситуацию вы не можете, дети заваливаются. Вот механизм. Поэтому, если есть волосы на лице, лицо – это показатель, это визитная карточка. Лицом женщина привлекает мужчину. Значит, если на лице волосы – это знак, что идёт глубинная, сильнейшая агрессия к мужчинам, и должно быть унижение идеалов, духовности, красоты. Значит, если у вас есть тенденция осуждать, плохо думать о мужчинах, если вы поддержите эмоционально, то тогда будет ещё хуже. Значит, насколько вы внутри... мягко, спокойно принимаете именно несправедливость от мужчины, унижение самых высоких моментов, понятие красота, справедливость, чувственность и любовь, настолько, сказать, э -э -э -э, волосы могут просто исчезнуть, поверьте мне. Вопрос идёт, на каком уровне вы приводите себя в порядок. На поверхностном волосы перестанут расти, но будут. На глубинном просто исчезнут. Всё от вас зависит. «В большой семье 10 детей, ни у кого не сложилась судьба». Сейчас у их внуков и правнуков то же самое. Говорят, проклят род. Но я говорю постоянно повторяю, понятие проклятия рода не существует, а из понятия по роду передаётся глубинные эмоции и глубинное мировоззрение. Вот как ген передаёт структуру тела, также есть полевая структура, она связана с генами, но эта полевая структура несёт информацию о мировоззрении человека, о характере, о его эмоциях. И все родственники вот в этом комплекте несут эмоциональное восприятие мира. Если в этой семье, которая вымирает, по сути дела, кто-то займётся серьёзно душой, то, что называется, станет святым, можно сказать, и начнёт менять себя, тогда он через себя как бы затормозит рот, он на эмоции всех начнёт действовать. Если такого нет, и люди живут в обычном режиме, то здесь равнодействующее, им даётся чистка, Они её не проходят, и род начинает вымирать. То есть идёт накопление негатива, вот и всё. Поэтому, насколько здесь люди готовы меняться в роду, настолько есть шанс. А то, что называется проклятие над родом, венец безбрачия, это всего-навсего эмоция. И определить, как она у вас работает, как правило, чистят эту эмоцию в главные точке жизни. 2-5 лет, если вы не болели, значит, более-менее. В период полового созревания, если не было заболеваний, травм, так э, сказать, унижений, значит уже более-менее как бы у вас идет положительная тенденция. Если первая любовь не крах, э, сказать, э, не, не не боль, а более-менее просто перетряска, значит у вас уже сальдо положительное. Но если у вас каждый раз идет мощнейшие перетряски, делайте вывод, Неблагополучие очень большое, и от того, насколько вы сотни раз пересмотрите, пройдете правильно, примете, любовь сохраните, и зависит уже будущее ваших детей. Из ваших книг я поняла, что события происходят бесконечно на тонком плане. Существует инерция эмоций. Но как бы не происходит, а присутствует. Следовательно, бесконечно происходит распятие Христа. «Муки смерти и воскрешения Спасителя имеют место в других мирах или только в нашем мире». Дело в том, что бесконечно продолжается эмоция. Тело разрушается один раз. Поэтому распятие Христа было один раз. И всё. А бесконечно существует чувство любви, которое Он сохранил в момент распятия, предательства, унижения. Вот и всё. Это одного... Равина спросили, скажите, а вот как быть ощутить счастье в загробном мире? Он говорит, очень просто. Нужно последний день перед смертью помолиться, обратиться искренне к Богу. Всё. А ему говорят, а как же, мы же не знаем, когда последний день. Он говорит, а вы молитесь каждый. Вот и всё. То есть, внутри, скажем так, ситуация внутри, она идёт как эмоция. Поэтому, если... вы, скажем, у вас была предсмертная ситуация, в этот момент открывается подсознание, если вы ощутили как бы недовольство всем миром или уныние, то вот вы будете умирать очень долго. А если вы в этот момент всех простили, ощутили любовь, то будет просто дальше идти чувство любви. Вот и всё. Значит, то, как вы ведёте себя в пограничных ситуациях, и определяет то, что вас непрерывно существует в душе. «Дочке 6 лет, недолюбливает солнечный свет, любит играть в тёмной комнате, сердце работает без отдыха, зрение, мочевой пузырь, щитовидки и так далее. У меня киста леч... э, э, левого яичника. Что мы делаем не так?» Ну вот смотрите, киста яичника – это агрессия к мужчинам. Яичник – это продолжение жизни. Если у вас киста, значит, вам намекают свыше. У вас неблагополучие с детьми. Почему неблагополучие с детьми? Чтобы ребёнок был благополучным, ему нужно дать любовь. Чтобы дать любовь, нужно его отстранить от человеческого. Отстранение идёт, как правило, либо через болезнь, либо через мужчину. Если появляется проблема с яичниками, болезнь, значит, через мужчину принять чистку вашего ребёнка вы не можете. Всё. Дальше. Если вы не можете принять очищение через мужчину, значит у вас к нему будет агрессия, или к нему, или к себе, но в первую очередь к нему. Агрессия к мужчине. Что даёт? Проблемы с мочеполовой раз, проблемы с щитовидкой два. Ко мне пришла женщина, прямо и говорит: "У меня был вот такого вот такая щитовидка, каменная". И вы мне сказали: "Перестань мужа контролировать, перестань переживать за него". Отпусти ситуацию, перестань управлять ситуацией. Не требуй ничего от близких, они такие, какими Бог сделал. Она говорит, через месяц она у меня мягкая стала, а потом стала рассасываться. Другой момент, женщина, я общаюсь с женщиной, она говорит, у меня были проблемы с щитовидкой. Тут решила провериться, пошла. Мне говорят, дорогая, у тебя гормональный фон снижен. Что делать? Принимайте Реодин, все, нужно сидеть на гормонах. Хорошо, начала так сказать принимать гормоны. Приходит через несколько месяцев, врач посмотрел. Ну что, надо вырезать, у тебя узелки уже появились. Вот и все. Когда человек внутренне не меняется, то тогда значит, любая травмирующая ситуация, в которой он оказался, он даже может об этом не подозревать. Ему что-то не нравится в той ситуации, где он оказался, особенно если она связана с личными отношениями. Идет распад. И меня женщина спрашивает, а что мне делать? Я говорю, я не советую. Я я не советую никогда с врачами не спорю. Почему? Если вы изменитесь, то тогда будет все нормально. Ну и все. Начала принимать ситуацию, перестала ходить к врачам и сказать, забыла о своих проблемах. Так вот. Вы не сумели привести в порядок ребенка. Поэтому у вас проблемы с щитовидной, поэтому у вас проблемы с левым яичником. Дальше. Мочевой пузырь. берет на себя программу сомничтожения, когда она очень сильная, может быть геморрой, может быть проблемы с яичниками, могут быть узлы появляться на теле матки, может быть проблемы с мочевым пузырем, потом образование камней и все что угодно. Дальше. Сердце на перегрузке. Сердце, зрение сердце это тема невозможности принять перетряску в личных отношениях. Любит играть в темной комнате. Дело в том, что Солнечный свет, солнце по энергетике идёт как мужчина. И если человек не выдерживает солнечный свет, значит солнечный свет для него опасен. В каких случаях опасен солнечный свет? Идёт агрессия к мужчине, идёт агрессия к солнцу, она тоже превращается в программу самоистязания у человека проблемы. Почему западные женщины, э, сказать, у них рак кожи очень часто, особенно у немок? Потому что агрессия к мужчинам, им просто нельзя загорать на солнце, они этого не знают. Но сейчас, правда, уже все так сказать, статистику подняли, врачи говорят, загорать на солнце нельзя. Так вот, загорать на солнце можно, но той женщине, у которой нет обиды на мужчин. Поэтому совет женщинам, загораете в этот момент, когда загораете, прощайте всех мужчин. Тогда солнце так сказать, будет работать на пользу. Так, с детства ощущение такое, что мне нельзя заводить детей. Дело в том, что любая женщина чувствует, когда есть нежелание иметь детей, это означает, она чувствует, что загрузка очень сильная, и, сказать, все, что мы хотим, все. Когда мы что-то хотим, это значит, это имеет шанс исполниться. Если мы чего-то не хотим, значит, мы чувствуем, что что-то будет здесь проблемой. Вот и вся схема. Поэтому, если у вас с детства не было желания иметь детей, значит, означает, загрузка очень мощная, и, соответственно, нужно приводить себя в порядок и молиться. Если появляется желание иметь детей, значит, вы привели себя в порядок. Если оно не появляется, просто подражать другим и заводить детей, я думаю, даже не стоит. Но это вам решать. Муж дважды уходил из семьи, сейчас снова хочет вернуться. Сын Рата, мои чувства к мужу уже прошли. Стоит ли начинать всё Сначала. Дело в том, что, понимаете, часто, когда женщина считает, что чувства прошли, на самом деле она просто сымитировала. Она сумела как бы закрыть свои чувства и убедить себя в том, что эти чувства прошли. Вот здесь очень важный момент. Если идёт постоянная дискредитация чувства любви, да вот он такой, целенаправленный, то можно в конечном счёте добиться ощущения, что я типа не люблю. И в этот момент начинается разрыв, а потом женщина тяжело заболевает, потому что она сумела убедить себя в том, что она не любит. Если у вас этого процесса не было, тогда, может быть, можно как-то говорить о том, что вам, так сказать, не надо встречаться. Но если вы просто целенаправленно убеждались в том, что вы его не любите, что он плохой и так далее, то это мог, может дать очень серьезные проблемы. Ситуация заключается в том, что когда человек гармоничен, внутренне, то сама ситуация складывается так, как надо. И тогда муж просто... Не вернётся. Или если вернётся, не захочет, или поживёте, почувствуете, что ничего нет. Поэтому э, я считаю, что э, сознанием, головой здесь решать очень опасно. И чувством решать. Вот у меня сегодня нет чувства любви, нужно поскорее расстаться, а вдруг оно завтра появится. Здесь нужно ощутить, пожить и посмотреть, вот не появляется оно, вот что-то вот ушло, вот тогда. А иногда человек убеждает себя, что вот, ага, вот поймал момент, нет чувства любви. И начинает дрова ломать, а потом проблемы. Так что я бы посоветовал здесь, во-первых, привести себя в порядок, во-вторых, не спешить. Год назад я переехал в Волгоград, и у меня стали выпадать волосы. Когда я вернулась обратно на сессию, и всё прошло. Вы писали, что это проблемы... с потомством, но я не совсем поняла, что это, что посоветовать. Интересно, попробуйте продиагностировать. Это дети были, что у матери... У матери пошло многократное пожелание смерти людям в плане гордыни. И программа самоуничтожения пошла на детей, стали выпадать волосы. То есть уровень гордыни при приезде сюда резко вырос. То есть если у Волгограда повышенная гордыня, то... Кто сюда, кто здесь более-менее комфортно себя будет чувствовать? Тот, у кого кто слишком ревнивый, он приедет сюда, а здесь гордыня, вот как-то будет он уравновешиваться. А человек с повышенной гордыней сюда приезжать, пойдет резонанс и могут начаться проблемы. Так что, скажем так, это в среднем. А в общем плане, еще раз говорю, в Волгограде может жить тот человек, который может принимать любые удары судьбы. который, так сказать, может принять свою судьбу, который не испытывает ненависти к тому, кто его судьбу унизил, тогда этот человек в этом городе будет себя чувствовать нормально. То есть в определенной степени, вот с такой энергетикой, Волгоград это, сказать, ну до недавнего времени был, я бы назвал так, чистилищем Это как один мой знакомый сказал, я, говорит, все понял из ваших книг. Украл, обворовал, предал, в России родишься. То есть, всё. Так вот, сказать слишком амбиции большие были всегда по жизни, в Волгограде будешь жить. вот Но сейчас как бы энергетика города меняется, и, наверное, уже все остальное будет получше. Я врач, но чем больше я окунаюсь в эзотерику, тем больше понимаю, что не могу, да и не хочу работать в традиционной медицине. В течение года я пытаюсь найти работу в области народной медицины, но безуспешно. Что делать? Искать дальше или... Дело в том, что вот у меня женщина-массажист, это в 11 книге, я, скажем так, вы потом это прочитаете в книге, но я озвучиваю, что вы сказали, а я вот видел, как он это сказал, это будет приятно. Так вот, там же женщина говорит, я занимаюсь массажем, и эм, не беру ли я проблем пациентов на себя. Я продиагностировал по почерку, там завал. То есть она просто грузит на себя все, что... Сказать, она берёт, сказать, пытается помочь пациенту. Так вот, в каком случае можно делать массаж и не взять болезнь на себя? Первое. У вас не должно быть желания помочь человеку. То есть вы должны исполнять свой долг и получать за это деньги. Всё. Если при этом он выздоравливает, это его проблемы. У вас есть дело, вы его исполняете, оно оплачивается. Все. Вот так работает профессионал. Если вы хотите помочь человеку, то вы должны помочь не его телу, и даже не его духу, не его, скажем, сказать высшим моментам. Вы должны помочь сути его душе, как любви. Вы должны научить помочь ему любить. массажем вы это не сделаете, но передать свое состояние вы можете. Поэтому, если у вас внутренняя концентрация на любви, а это когда бывает? Вот вы идете, скажем, делать массаж, а вас пнули, унизили, обидели, вы улыбнулись, пошли дальше. Если вы захотите помочь человеку, чтобы он выздоровел, то его помощь вас не завалит, потому что вы интуитивно выстроили правильность на любви. Или по прошлым жизням вы это чувствуете, у вас этот канал открыт, и тогда, если вы будете ему помогать, даже хотя бы желаю физически помочь, вы все-таки подсознательно настроены на божественное, и вы вреда не получите. Но таких целителей все меньше. Целитель все сильнее. Это раньше целитель там на горе сидел, был отрешен, денег не получал. Сейчас все прибежали в центры, деньги получают, и думают о чем угодно, кроме, так сказать, чувства любви и, так сказать, единства с божественным. Все думают об эзотерике, о духовности, о помощи. Еще раз говорю, помощь опасна. Помощь реальная может быть только через чувство любви. У вас есть чувство любви? Помогайте. Если вы врач, и у вас есть тенденция обижаться, осуждать, испытывать недовольство своей судьбой, все, забудьте о помощи людям. Делайте долг, получайте деньги, ни о чем не думайте. Эзотерика – это страшная вещь, потому что она идет на тонких планах. Если как врач вы можете закрыться от грязи пациента, исполняя долг, то в эзотерике вы не закроетесь. Поэтому в эзотерике главная личность врача. А для этого нужно, сказать, очень серьезно работать над собой многие годы. И те, кто идут в эзотерику, пытаясь стать врачами целителями, они накручивают себе огромные проблемы. Единственное, что я говорю, есть элитная группа, которая не только не дает проблем пациентам, а лечит их. и при этом имеют железное здоровье. Это шарлатаны. Здоровье не дают, деньги забирают. вот Но таких э, таких настоящих шарлатанов мало. Как правило, про полупрофессионалы. Эти и пациентам вредят, забирая их болезни. И себе вредят. Вот общепринято с моей точки зрения, заблуждение, причем тяжелейшее. Все говорят, вот Христос взял наши грехи на себя. Нельзя грехи брать на себя. Нельзя. Твой грех... Что такое грех? Отречение от любви. Ты не научился любить, ты за это заболел. Вот и болей, учись любить. Значит, если говорить о том, что сделал Христос, Он научил людей любить. И этим Он помог им преодолеть их собственный грех. Но наше халявное мировоззрение говорит, о, ребята, Он нас спас, Он все грехи наши на себя взял. Не брал Он грехи других на себя. Не имел права на это делать. Согрешил, приведи себя в порядок. Если ты не научился любить, учись любить. Если тебе кто-то поможет этому, возьми. Но, если, сказать, твой грех проявляется через болезнь, да у тебя просто уберут болезнь, а любить ты не научишься, душа почернеет. Так вот, многие народные целители этим занимаются. Они чернят души пациентов. Тем, что освобождают их от страданий. А любить не учат. Поэтому, если вы врач... Исполняйте долг. Приводите душу в порядок. И тогда вы будете выписывать любые таблетки. Вот уже замечено. Врачи. Сидят врачи. Четыре врача. Каждому дают таблеточки с мелом. Приходят пациенты с одним заболеванием. Каждый врач дает рецепт. Так вот, у одного лекарство работает великолепно, а у других никакого эффекта, а третье вообще хуже стало Он говорит, мне дали не то лекарство. Энергетика врача определяет. На самом деле, даже какое бы лекарство врач не выписывал, его энергетика сидит в этом уже в акте принятия лекарства от него. Поэтому, если хотите заниматься нетрадиционной медициной, оставайтесь на своей работе и приводите душу в порядок. Это и будет самая лучшая нетрадиционная медицина. А если вы хотите этим заниматься профессионально, это очень опасно. «Мой прадед был священнослужителем, и он был проклят. Как это, отраж... как это отражается на его роде, или нет?» Дело в том, что, что такое проклятие? Это унижение, как бы, смысл проклятия. «Да пускай будешь ты там и болеть, или судьба у тебя развалится». Это как бы разрушение человеческого. Если человека проклинают, значит, он уже это вызвал. Значит, у него концентрация на благополучии человеческой, на судьбе и так далее повышенная. Если это прилагается священнику, как священник, который должен, скажем, думать о божественном, как мог притянуть на себя проклятие? Скорее всего, здесь сработал механизм вот того фанатизма, о котором я сегодня сказал. Когда для священнослужителя религия становится невозможно не столько возможностью ощутить божественную любовь и свою беззащитность перед Богом, сколько защиты ощущением, что вот моя религия меня защитит, а остальные такие-сякие – А Вот вот тогда это и усиливает гордыню, и привлекает проклятие. И насколько у него эта тенденция пошла, настолько, соответственно, будет это проклятие реализовываться. Значит, насколько вы в себе не несете вот этой тенденции осуждения других, концентрации на религии, как на собственной защите, настолько это проклятие в вас рассыплется. В этом плане я смотрел недавно одного священнослужителя, который был ярым ленинцем-марксистом, Потом стал священнослужителем, и который, говоря об одном сатанисте, сказал, этот человек сдох тогда-то и тогда-то. Я понял, что он ярым ленинцем так и остался в душе, а только снаружи он как пытается почувствовать религию, но она ему является такой же защитой, какой раньше являлся социализм, коммунизм и так далее. Познание Бога идет через... потерю защищенности. Это я четко понял, это я видел на примере святых, и малейшее оскорбление даже самых недостойных людей и плохие мысли о них свидетельствуют о повышенной концентрации на защите. Меня зовут так то вопрос мой такой. Определенные негативные события повторяются в моей жизни. В прошлом году сменила работу. На новом месте ситуация повторилась дальше в мелочах. Нахожусь в дне сурка, что со мной не так, над чем я не дорабатываю. Вы знаете, я сейчас диагностировать не буду, это, понятие схема приёма, на приёме я должен человека контролировать некоторое время, чтобы на себе держать, чтобы, поэтому я последнее время на выступлениях всё меньше стараюсь лично смотреть человека, а больше давать заключение. Знаете, что здесь можно сказать, вот если так? Если повторяются какие-то неприятности четко, то посмотрите, в чем они повторяются. Если это несправедливость, э, сказать предательство, оскорбление, значит, это идет тема зависимости от высших планов. Сказать, первый грех дьявола, ощущение своего превосходства, высших моментов духовности и так далее. Если это просто какие-то события, неприятность это тема судьбы. Если вас унижают как женщина это тема человеческой любви. Ну и соответственно... Раз вам повторяет ситуацию, значит вы ее просто не проходите. Смотрим, вот травмирующая ситуация принятия. Один крест, то есть травмирующая ситуация вами не проходится до сих пор подсознательно, значит будет повторение. Если не дотянете до принятия, тогда будет уже по жесткой схеме. Если начнете реально меняться в лучшую сторону, тогда будет ослабевать. Если повторяется точно так же, это очень плохой знак, значит потом пойдет усиление. Вот и все. В наш век развития новых технологий очень актуальным становится вопрос защиты человека от негативных воздействий, сотовый телефон и так далее, и так далее. В связи с этим, не могли бы вы сказать свое мнение по поводу приборов защиты, ну и так далее, и так далее, академики. Принцип действия восстановления и разрушенной ауры восстановления энергетических связей организма, насколько это эффект эффективно и безвредно. Понимаете, в чем дело? Все эти приборы, которые разработаны академиками, они работают по схеме амулета. Что такое амулет? То же самое. Восстановление энергетических связей организма при их пробое, которые могут быть. Когда? Вас ненавидели? Когда ситуация... Вот у вас должно произойти несчастье через месяц. Перед этим несчастьем у вас есть характерная деформация полей. Это деформация полей и обуславливает ваше будущее несчастье, идентичность. Если ваши поля выровнять, несчастья не будет. Вот принцип действия амулета. Поскольку наши полевые структуры, главные, связаны с магнитным полем, с информационным полем, то воздействовать, то есть они материальны, по сути, на них можно воздействовать. Значит, через систему приборов, Воздействие на это поле более активно, поверхностно или более тонко, можно изменять судьбу и можно защищать человека. Вот по, на этом принципу построены все амулеты, и по этому принципу я пошёл 15 лет назад. Когда я когда увидел деформацию, я себе сказал, нужно создать прибор, который будет перетряхивать, человек не будет болеть, у него не будет несчастья, и мы будем в раю. Потом я понял, что поля-то деформируются нами. И если мои деформации поля, которые могут привести к меня болезни и смерти, я выровняю, это не означает, что я не перестану их продуцировать. Значит, следствие я убираю, а причина, моя черная душа, не убрана. Значит, чем эффективнее работает амулет, тем больше проблемы с душой. Так вот, система амулетов – это есть система языческая. Это есть использование высших сил своих душевых. физических, физиологических целях. Это из подчинение души телу. Это подчинение любви нашим внешним желаниям. Это из деградация я. На, на этом пути можно быть как на одной ступени, но потом нужно идти дальше. Отличие мировой религии в том, что она говорит, откажись от желаний и ощутишь любовь. Язычество говорит, вот мы эту любовь используем, чтобы желания наши реализовать. Вот, язычество стоит на голове. И дрыгает ногами. Как этап развития допустима. Как непрерывное, так сказать, развитие. Ведь повышается уровень человека. Если он технически, духовно высокий, а его душа остается в язычестве, это катастрофа, это издеволизм. Поэтому... Все эти приборы, которые изобретают современные академики, это элементарное язычество, которое продолжается с эпохи Советского Союза. Потому что Советский Союз и коммунизм – это есть язычество. Это есть поклонение материальным и духовным ценностям. Результаты этого язычества мы увидели. Таким же язычеством сейчас занимаются западные страны. И результаты этого мы тоже видим. Потому что из мировых религий сейчас начинают их превращать в язычество, к ним относятся, как... Вот в этом плане очень сильная американская тенденция, когда, так э, сказать, Бог нужен только для того, чтобы что-то попросить, получить побыстрее и так далее. Значит, если этими приборами, амулетами пользоваться, увлекаться, то у вас что будет? У вас будет накопление тонких негативных планов, потом рванет, либо дети завалятся, либо вы. Вот и все. Значит, действуют сотовые телефоны, компьютеры и так далее? Действуют. Негативно, да. Разрушает полевые структуры? Да. Но если вы будете молиться, если вы будете концентрироваться на любви, будет постоянное самообновление. А если вы будете, искать разрушенную сделать приборами? Раз – нормально, два – нормально. Постоянно, чрезвычайно опасно. Вот о чем идет разговор. То есть я, не в, я в принципе не против, да. Если вы где-то получили, скажем там, обвешали себя сотовыми телефонами, сели на компьютер, там еще чем-то облучились, да, здесь не вытягиваете То есть, когда человек очень плохо, он может принимать лекарства, идти к врачу и так далее. Но когда вы можете это преодолеть собственной работой, а заменяете ее таким прибором, я считаю это опасным. За день повышенной температуры тела могу сбросить до 3 килограммов. Все за счет потери воды. Все потери воды. Насколько сильное то, то отделение, что постель промокает наскорость. Раньше этого не было. С какими изменениями это может быть связано? С детьми. Что такое вода? А, у вас тема ревности очень сильная была. Когда человек теряет воду, у него идёт унижение жизни, желаний. И уменьшается ревность. Потому что вода – символ жизни. Вот почему сухая голодовка очень... когда у человека ревность большая, если он может выдержать сухую голодовку, то лечатся достаточно интенсивно все болезни, но если он в гармоничном состоянии в этот момент пребывает. Вот и все. Если у вас начинается очень мощная потеря энергии, по воды, это означает, идет как раз, чтобы дети ваши были гармоничными, идет блокировка темы желаний. Что вы думаете о семинарах? Ну, я говорил, что Сам момент приема мне, для меня становится достаточно обременительным, и меня как бы ситуация подталкивает. На приеме я все-таки человека ну хочу или нет, я его вытягиваю. А на семинаре я в себе закрываю возможность, потому что я чуть не умер в 2000 году, когда я провел не только семинар, но и диагностику, я понял, нельзя. Семинар это идет как коллективный прием. И вот здесь, работая на коллективном приеме, я ищу то, что я не всегда могу найти на личном. Потому что сама ситуация заставляет меня, ну, чтобы я был доволен своей работой, э, на семинаре давать и, и структурировать так информацию, чтобы человек без моей диагностики, не садясь на меня, мог решить свою проблему. Поэтому я от идеи, так сказать, приема перехожу к идее семинаров и, вероятно, Скать, основные мои приемы, тем больше, более я сейчас раз в месяц в лучшем случае провожу прием, будет замене семинарами и возможно, соответственно, попасть на семинар будет больше. Но я сейчас не говорю о ближайших семинарах, я их не исключаю, чтобы не было претензий, потому что как бы идея провести семинар есть, но насколько я к этому готов, я пока не знаю. Так, мастопатия 10 лет, постоянный развал в бизнесе. Хотим поменять место жительства, но не можем продать жильё. Всё. Сил нету. Пытаюсь даже не диагностировать. взять Сколько времени прошло? Мало. А чего у меня сил нету? Странно. Так, давайте поработаем. Что-то силы кончаются. Значит, ещё раз говорю. Очень много можно перечислить. Вы можете перечислить тысячи жизненных ситуаций. Да. Десятки тысяч жизненных ситуаций. Причина одна. Насколько вы вот это ощущение непрерывности любви будете держать, настолько вы защищены во всех планах. Высшая защита – это сохранение любви. Все. Поэтому ощутите, что вы можете потерять все, кроме ощущения единства с Богом. Работаем. Можете меня поздравить. Я раньше бы начал подсчитывать, так сколько процентов у вас плюсы, минусы и так далее. Я сейчас просто посмотрел зал, смотрю, такое ровное красивое сияние. Думаю, слава Богу, параметры закончились. Большое спасибо. Читайте книжки. Если будет мнение на сайт, присылайте ваше мнение. Спасибо, до свидания.